Глава три. С большим трудом окопались и обустроились. Проблему с липкой чеченской грязью решили. Как-то сама собой пришла идея одевать бахилы из комплекта ОЗК. Опять традиционная всегда для войск и извечная проблема с водой. Не знаю, откуда, но бойцы быстро раздобыли где-то куры и прочей еды. Появилось понятие мародерка. Я тоже не пытался с ней бороться. Это было невозможно. Да и сам я понимал, что сначала надо всем обеспечить, а потом требовать. Питание наладилось. Здесь бойцы о устраивали свой быт повзводно. Начали формироваться настоящие коллективы в отделениях. Палатки, печки были в нужном количестве, а вот дров или угля не было. В ход пошло все, что может гореть. При любой мародерке личный состав, кроме водки и еды, добывал дрова и уголь. Но главный враг все же водка. Вечером некоторые солдаты напивались до беспамятства. Ни м о р д о б о й ни беседы воспитательного характера не давали результата. Нужно было придумать какие-то конкретные меры воздействия на солдат. Я их не мог придумать. Мой заместитель по воспитательной работе, которого мы называли по старому з а м п о л и т тоже ничего предложить не мог. Я понимал, что м о р д о б о й о надо срочно прекращать, точнее прибегать к нему только в крайних случаях, тогда, когда боец выходит из повиновения, когда он сильно пьян ы й до да, безумия и агрессивен. Как-то утром я вызвал к себе напившегося накануне до да, бессознательного состояния наводчика. Того самого, который отличился на станции погрузки, п о р а з и л своим огнем противника. Солдат мне нравился, трудолюбивый, простой, б е с х и т р о с т н ы й нормальный русский парень. Я поговорил с ним просто по душам, как умело, и в ответ солдат мне сказал: "Не могу я не пить, товарищ капитан. Вы меня хоть убейте, но пить буду. Иначе я здесь не выживу. Я буду выполнять все приказы. Копать буду копать, стрелять буду стрелять. Выполню все, что прикажете вы или командир взвода. Но пить буду." Почему? Объясни, почему ты пьешь. Плохо мне, тяжело. И на душе тяжело. Коллектив у нас в роте недружный, каждый сам за себя. У себя в отделении мы с пацанами сдружились, конечно, во взводе более-менее, а в роте каждый готов друг другу глотку в ы р в а т ь Но вот хорошо, что вы в отделении сдружились. Во взводе налаживается. В роте тоже наладится со временем. Как только рота начнет воевать в полном составе, наладится. Вот, кто а здесь причем? С водкой смотришь как-то на все по-другому, легче, легче п р и н о с и т ь все это. Мы же не скот, мы же тоже люди. А что я к тебе как к скотине отношусь? Вы нет, вы с нами. К офицерам роты вообще никаких вопросов нет. А кто к тебе плохо относится? А кто к вам хорошо относится? Вы думаете мы ничего не видим и не слышим, не понимаем, как начальство относится к вам обычным офицерам? Как? Да как к скоту. В чем это выражается? Ну что нельзя было организовать и привезти на батальон несколько машин б е р е з о в ы х сухих дров? Что в России дрова закончились? Да у меня в Приморском крае они копейки стоят. А что нельзя нас здесь кормить получше? Так вроде бы пока что лучше кормят, чем обычно. Вон даже сгущенку дают, колбасу даже. Товарищ капитан, посмотрите, что до нас доходит. Банка сгущенки на несколько человек, колбасы сколько достаётся на человека. А что за варкой? Ну ладно, вполне можно жить. Жить там можно, а я про отношения. Это говорит об о т н о ш е н и и к нам. Тут бесполезно политработу проводить. Все сами все видят. Думаете мы солдаты не понимаем, что нас вот таких негодных и необученных привезли просто на убой? Или вы скажете, что мы тут такие крутые, всех победим? Я знаю, что вы такого не скажете. Вы прекрасно все понимаете и все офицеры, и п р а п р о ш и к и рота это понимают. Ты хочешь сказать, что ты пьешь, потому что осознаешь, что тебя привезли как на убой? Да, я это понимаю, и не только я. Все это понимают. Всем хочется жить. Никто не хочет воевать за эту Чечню. На фиг она нужна вообще. Пусть уходят из России, нам только лучше будет. А ты знаешь, что эти звери тут с русскими делали? Русских вывести надо, а потом бомбить. Как вывести русских? Да вот так, взять и вывести. Да они тут как заложники. Для того, чтобы вывести русских, надо войска ввести и чтобы эти войска пришли всю в Чечню. Вы хотите сказать, что мы здесь для того, чтобы русских вывести? Я тебе честно скажу, я и сам точно не знаю политическую задачу в целом, не понимаю, как войска могут восстановить конституционный порядок. И чечня мне нафиг не нужна. Пусть идут на все четыре стороны. Не верю я в то, что если уйдет чечня, то уйдет и татария и башкирия. В это я не верю. Дагестан уйдет, может быть, весь мусульманский Северный Кавказ уйдет. Пусть уходят. Я здесь для того, чтобы дать возможность уйти всем русским, для того, чтобы отомстить за все страдания, которые им причинили. Я тоже готов за такие идеи в о е в а т ь Отлично. А водку-то пить будешь? Буду. Но ты же себя этой водкой приводишь в н е б о е г о т о в о е состояние. А это другой вопрос. Если я переберу, то можете мне смело морду бить. Заслужил. Я даже не обижусь. Но если я в норме, лучше не трогайте меня. Во-первых, это бесполезно. Все равно пить буду. Во-вторых, обидно, очень обидно. Понятно. м н е только не нравится командовать пьяными солдатами. Товарищ капитан, я вам советую. Поговорите со всей ротой честно, так как в м у л и н а на п л а ц у и как сейчас со мной. Проведите п о л и т работу лично. л и ч н о Да у нас замполит есть. Замполит не то. Все будут думать, что это как бы его работа, не от души. Поговорите лично. Тем более рота к вам нормально относится. Все считают вас честным офицером и знающим свое дело. В таком же духе прошли остальные беседы. Всего я б е с е д о в а л с восьмью солдатами. Все говорили примерно одно и то же. Больше времени на разговоры и беседы я выделить не мог. Как-то мою роту вывели для охраны станции ч е р в л е н н а я Там находилась оперативная группа от нашей дивизии, во главе с полковником, заместителем командира дивизии. Говорят, он раньше был командиром нашего полка. Посмотрев на этого полковника, я подумал, что как хорошо, что его выдвинули на вышестоящую должность. Это был самый настоящий самодур. Его указание, как мне занять оборону, я п р о и г н о р и р о в а л Опять на меня орали. Но уступить я ему не мог. На кону стояла и моя собственная жизнь. Точнее будет сказать, как выполнение его указания не могло привести к каким-то катастрофическим последствиям при условии, что у меня обучено морально-психологическое устойчивое, хорошо дисциплинированное подразделение. Но все было наоборот. К тому же я понимал, что бойцы в любом случае р а з д о будут водку и точно ее выпьют. Поэтому я хотел быть уверенным, что то, что должно нести дежурство, будет нести дежурство. Обеспечить несение службы всю ночь всеми имеющимися силами было нереально и опасно. Зато обеспечив сменность, можно было надежно обеспечить охрану станции. К тому же я из последних сил старался придерживаться своего железного правила: в боевой обстановке по ночам не спать, находить время для отдыха днем. Хотя это было очень сложно сделать в моей нынешней роте с плохой дисциплиной. Да я из-за себя не был уверен, что не залипну. Полковник на меня н а с е д а л но я не выполнял его указания. Пришлось ему смириться. Вернулся в полк. Командир полка мне выговорил. Я ему все объяснил, и он п р о молчал, не стал больше мне ничего говорить. Как только полк окопался, опять проверяющий приехал. Насераз й заместитель командующего войсками Московским военным округом, кому полк и подчинялся в мирное время. ч и т а б у полка сообщили, что это т Дуралей, за командовал строевой осмотр полка провести. Отрицательный кадровый отбор генерал в советской армии давал о себе знать на каждом шагу. Строевой осмотр в липкой чеченской грязи – это было бы неповторимым мероприятием. Но больше всего меня беспокоило то, что чеченцы могли вполне применить минометы. Погибнуть в Чечне на строевом с м о т р е очень не хотелось. Прилегающая к нам территория полностью не контролировалась, точнее, она контролировалась боевиками. Картина нашего, теперь уже российского генералитета, за прошедший месяц вырисовалась катастрофическая. Офицеры настолько плохо относились к генералам, что заранее считали каждого из них самодуром и дебилом, навсегда оставшим от военной науки. в о е н н ы е м ы с л и от реальной жизни солдат и офицеров, а самое главное, неспособных воевать. Это были генералы для мирного времени, абсолютно непригодные для войны, а еще такой бестолковый. Авторитет высших офицеров был полностью уничтожен. Лично меня это не радовало. С такими дураками в б о д т и было страшно и опасно. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что именно эти генералы будут принимать решения. По сути дела, этот генерал из управления МВО превратился из высшего офицера в ловкого высшего военного чиновника. Он просто хотел о т м е т и т ь с я на чеченской войне, и поскольку ничего другого, кроме строевого смотра, он сделать не мог, то з я т я л его. Вместе с тем, я понимал его логику. Он хотел посредством проведения строевого смотра встряхнуть полк. Видимо, думал, что это как-то повлияет на состояние воинской дисциплины. Видимо, иные методы его мозгу неизвестны. Хорошо, что генерал передумал. В том состоянии, в котором мы находились, живя в липкой чеченской грязи, с т р о й в о й с м о т р закончился бы разносом офицеров полка, и точно кто-то бы из них не выдержал и послал бы этого дурака известной всем фразой. А ведь мог генерал собрать командиров взводов и рот, провести занятия по тактике ведения боевых действий, именно на этой войне. При таком количестве командиров мотострелковых рот вообще можно было с ними дельно и персонально позаниматься. Уже накоплен был первый опыт и вполне можно было бы его разъяснить, подсказать. В конце концов дать дельные предложения по борьбе с собственным личным составом. Потом собрать командиров батальонов, дивизионов и их заместителей, более индивидуально с ними позаниматься. Может быть, он и провёл бы такие занятия, если бы знал хоть что-то. Все-таки мы ждали, что появится какой-то генерал, который способен дать что-то полезное, а не орать какие-бы с т о л к о в ы е командиры б а т а л ь о н о в и д и в и о н а командиры рот и батарей, не выпячивать свое превосходство перед нами. Мы и так его видим. Командир полка дал команду проводить слаживание полка, настоящее. Вечером накануне, собрав почти всю роту, за исключением тех, кого нельзя было оторвать от несения службы, я провел политзанятие. Нужно сказать, что я не любил это делать никогда. Даже когда меня прижимали и заставляли их проводить. Еще в советской армии я удачно от них отлынивал. Здесь было другое дело. Их организации я подошел основательно и с максимальной заинтересованностью. Собрал всех офицеров и прапорщиков и устроил совещание именно по вопросу организации проведения этих самых политзанятий, точнее часов воспитательной работы. Все офицеры и, собственно, прапорщики идею поддержали. Прапорщики вообще сказали: давно пора, очень нужно. Ну и что, что у советской армии нет? Что с о л д а т стал другой, или мы стали другими? Солдату постоянно надо на мозги капать. Гена сразу предложила разделить занятия, как бы на четыре части. Первая часть – это именно п о л и т и ч е с к и е занятия. На них Гена разжует, что такое наведение конституционного порядка и почему его надо вести. На в т о р о й ч а с т и я сам объясню Роти, почему я лично здесь и за что буду воевать. На т р е т ь е й ч а с т и опять же, я доведу им чисто военную обстановку, ту, которую я знаю. Четвертая часть это беседа. Просто сидим, разговариваем. Бойцы задают вопросы, а все офицеры-прапорщики отвечают, точнее любой из нас. И мы тоже задаем им вопросы, они отвечают и получается, что вместе обсуждаем. Гена с огромным трудом достал карту всего Северного Кавказа, еще советскую. Светили фонариками. Гена медленно и доходчиво раскатывал свою часть. Появились вопросы. Гена на них обстоятельно и с удовольствием ответил. п о л и ц а м бойцов я видел, что они сильно удивились. Когда я им честно сказал, что против того, чтобы республики Кавказа оставались в составе России, я не хотел врать, не хотел следовать советским обычаям в р а н ь я Оказалось, что далеко не все были со мной согласны. В ответ б о й ц ы м не говорили, что Россия не должна разбрасываться своими землями, и за это стоит воевать. Между бойцами даже спор возник, небольшой. Это уже была победа. Уже второй точки можно было заканчивать политзанятия. Результат был уже удовлетворительным. Потом я рассказал о том, что произошло в новогоднюю ночь, и позже, что узнал, рассказал. Рассказал, что мы потерпели поражение, потому что в город вошла голая броня без пехоты. Никто не рассчитывал, что будет т а к о е с о п р о т и в л е н и е Объяснил, что против нас воюет хорошо подготовленная армия, что эта армия готовилась к войне с нами не менее трех лет. в з л о ж и л всю вину на ФСК, которая все прошляпила и неправильно все докладывала, потому что эту ФСК кто-то специально разваливал, и поэтому такой результат. Правда, о наших генералах я, разумеется, рассказывать им не стал. У солдата должна быть вера не только в своего непосредственного командира, но и в целом в командование. Мне хотелось бы сказать, что командует нами очень умный и опытный генерал, какой-то, который прошел все и везде. Но не хотел и мрать. О генералах я был очень плохого мнения и сильно опасался, что полк попадет под командование какого-нибудь дурака, наподобие того, который хотел провести здесь с т р о е в о й осмотр. Вместо этого я рассказал, что наш командир полка очень опытный офицер, прошедший Афганистан. что его заместитель тоже воевал в Афганистане, что это исключительно честные, порядочные, знающие военное дело люди. После этого начались вопросы. Мы отвечали, говорили предельно честно. Я смотрел и видел, что, судя по этим честным вопросам, здесь, когда бойцы раскрылись, передо мной еще не солдаты. По сути, это школьники, точнее п ы т у ш н и к и еще дети они мужики. Так оно и было на самом деле. Часто бойцы не вопросы задавали, а высказывались. п р е т е н з и й было много, но урадовало, что к о ф и ц е р м роты. Ко мне лично претензий не было. В какой-то момент я обратил внимание, что слишком часто бойцы начинали употреблять по отношению к себе все й р о т и ко всему полку слово "мы мясо". Я не успел отреагировать. Это сделал Коля Герасимов. Подожди, Серега, ты у нас пулемётчик? Пулемётчик. Так ты пулемётчик или мясо? Тебя что, блядь, в бою как овцу можно просто так п о с т р е л и т ь Просто так без боя? Не знаю, но я просто так не сдамся. Правильно. Вот попробуй в бою убей чеченского пулеметчика или просто стрелка. Не просто будет это сделать, очень непросто. Если уничтожишь пулеметчика, я сам к о м б а т у подойду и попрошу тебя к медали за отвагу представить. А если ты безвольная овца, не проявишь свой мужской характер, тогда конечно мясо. Тогда конечно тебя на убой привезли. Я не согласен, что я мясо. Я буду драться до последнего, понимаешь? Я тоже н и ч е м о какое-то, товарищ старший лейтенант. Только чтобы бой вести и, как говорит командир роты, победить и самому выжить, надо знать свою работу. Я всего два раза из пулемета стрелял и несколько раз по нескольку патронов из автомата. Вот завтрашнего дня этим и займемся. Я кратко рассказал план боевого слаживания на завтра. На этом п о л и т занятия закончились. Что-то дошло. В любом случае больше времени для этого нет и, скорее всего, не будет. Прямо с утра началась боевая подготовка, самая настоящая. Вот здесь и началось то, что должен был обеспечить командующий МВО еще Вмулина. Начались выверки и пристрелки личного оружия солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров. Изматывали личный состав до такой степени, что некоторые подразделения даже печки после з а н я т и я н е протапливали. Благодаря этим занятиям управляемость роты сильно улучшилась, а командир взводов уже нормально изучили своих людей. Спали и е л и мы вместе с личным составом, командир взводов со своим взводом. Это сильно укрепило их авторитет. Вместе с тем водку победить не удалось, хотя в этот период пить стали меньше, просто водку не могли достать в д о с т а т о ч н о м к о л и ч е с т в Тридцать первого января батальону дали приказ совершить марш по маршруту п е т р о п а в л о в с к о я п р и г о р о д н о й и занять там оборону. Перед выдвижением мы впервые в и д е л г е н е р а л а к о т о р ы й к о м а н д у е т нашей группировкой. Название громкое — группировка, а кто входит в ее состав непонятно. Ясно только то, что кроме нас В ней есть еще такой же, как и мы, полк с Урала. А какое громкое название группировка. Важнее чуть генералы. А Слово командующий. Какая важная птица. Иде начальнику до корпуса включительно применяется термин командир. Командир дивизии, командир корпуса. А вот начиная с армии появляется термин командующий. Но в хорошей обще войсковой или танковой армии полнокровных обще войсковых полков, танковых или м о т о ц и л к о в ы х должно быть ну никак не меньше двенадцати. плюс не меньше трех артиллерийских и еще много чего, что составляет армейский комплект частей и соединений. в дивизии не меньше четырех общевойсковых полков, плюс артиллерийский и зенитно-ракетный, то есть в дивизии только полков шесть штук. это не считая отдельных батальонов типа разведывательного или инженерно-саперного. а командующим очень хочется называться, поэтому и придумали такое название как группировка. а г р у п п и р о в к е два полка и далеко не полного состава. И всего-то четыре мотострелковых батальона, ни одного танкового, два артиллерийских дивизиона. То есть по составу вся эта наша группировка – это мотострелковая бригада неполного состава. Именно такого состава должна была быть 166-я отдельная мотострелковая бригада, если бы была бы укомплектована полностью, только с танковым батальоном п я т е р о т н о г о состава и многое щ е с чем. Генерал произвел тягостное впечатление, п о р о л такую ерунду, что вызывал смех у бойцов. Когда нёс какую-то а х и н е ю про бронежилеты. Бронежилеты к этому времени не носили ни офицеры, ни солдаты. Воевать в этом чуде советской эпохи было просто нереально. После его выступления и знакомства с нами стало не по себе. Воевать с таким командующим было просто смерти подобно. Если бы я не знал, кто это, то подумал бы, что передо мной стоит некомандующий группировкой, а воставший из небытия член воинского совета Закавказского военного округа, который вещает о каком-нибудь. двадцать каком-то там съезде КПСС меня а ж передёрнуло такого воспоминания об этом. Я стоял слушал этого важного командующего и думал о том, что вся надежда на нашего командира полка, его заместителей. К сожалению, я не ошибся насчет своего прогноза генералах. То, что я, командир роты, хотел и должен был услышать от командующего, ничего не услышал. Ничего конкретного. п у с т о б р е с т в а На сопровождение колонны батальона пошла не наша полковая зенитная батарея на шилках. Их приберегли. Машины не дешевые, а и зенитчики и ЗУ-23-2, з смонтированные в кузове Уралов из какого-то парашютно-десантного полка. Внешний вид у десантуры был ничем не лучше нашего, тоже замотанные и даже безразличные. Да, это были совсем не те боевые, смотревшие на нас снисходительно десантники, которых я видел при позорном выводе своего полка из Карабаха. Ни чем эта десантура от моей пехоты не отличалась. Не скрою, появилось даже определенное злорадство, безусловно связанное с обидой, нанесенной тем командиром п р о ш у т н о й десантной роты при выводении полка из т е п а н а к е р т а Особого доверия эта десантура не внушала, поэтому я понимал, что надо самому головой крутить на 360 градусов. На марше нас несколько раз слегка обстреляли, д е с а н н и к и отвечали с какой-то непонятной задержкой. Так что комбат уже был готов отдать соответствующие команды нам. Правда дошли без потерь. Получили первую боевую задачу уничтожить противника, который находится в данных участках между Пригородным и Грозным. Выйти г и г а л о в с к и й В целом понятно. Войска продолжают штурм Грозного, а с юга город не перегрыт. Надо перекрывать и причем давно. Утром прибыл командующий, поставил конкретную задачу. Задача такая: к а ж д о й р о т е батальона захватить по одной высоте. Задача моей роты занять указанную высоту и оттуда контролировать дорогу на Шатой. Я сомневался, что с этой горки будет хорошо видна дорога. Гора л и с и с т а я Здесь уже сказался мой опыт службы в Кавказе. Высказал генерал у с в о и соображения. Капитан, может тебе стоит группировкой командовать, а? Посмотрел на меня очень е д о б р ы м взглядом и потом обратился уже к зам командира полка. Что они у тебя такие разговорчивые? Тебя с командиром полка, тоже командир рот учат. На этом разговор закончился. Карта старая, 1963 года, но вряд ли там что-то поменялось. Технику оставляем на месте, на технике остаются механики-наводчики. С р о т а идет два расчета АГС-17 из б р о н о м е т н о г о взвода батальона. Минометный взвод во главе с командиром батареи. Группа спецназа во главе с капитаном и в количестве сем человек. Спецназовцы и должны были меня вывести на высоту. Само их присутствие и опытность их командиров внушали мне уверенность. Я обрадовался, что со мной пойдет сам командир минометной батареи нашего батальона. Мины н е с ё т весь личный состав роты. Из т р о п п а р а ш ю т а сделали такие наплечные стяжки по две мины. Это и есть афганский опыт. Если кто не понял. Предельно просто и очень надежно. Набрали бы и припасов столько, что личный состав с трудом просто стоял. Еды самый минимум, пофляги воды. Длина маршрута километров пятнадцать в горку. Изначально бойцы набрали еды гораздо больше. Как на пикник собрались, пришлось мешаться. Капитан спецназа матерился на командующего. п о н и м а е т бессмысленность и опасность этого решения? Я с ним соглашаюсь, но не хочу сам себя заводить. Мне нужно х л а д н о к р о в н о командовать ротой. Здесь все зависит от меня. Спокойно. Командир батареи не хотел брать с собой три миномета. Лучше бы я взял один миномет и мин побольше. Ну или два. Что толку тащить три миномета, когда мин будет мало? Что толку возмущаться? Этот генерал и в этот вопрос влез. Особо угнетало то, что командующий принимал решения на ходу, не задумываясь. Не было никакой детальной проработки офицерами оперативного отделения штаба группировки или хотя бы штаба полка. В голове крутились намертво забитые в голову еще в училище положения боевого устава сухопутных войск. Уясняя задачу, командир должен понять цель предстоящих действий, задачи батальона, роты. з а м ы с е л старшего начальника. особенно способы разгрома противника, назначенные им ориентиры, какие объекты, цели, на направление действий роты поражаются средствами старших начальников, задачи соседей, условия взаимодействия с ними, сигналы управления, в з а и м о д е й с т в и е о повещения и порядок действий по ним, а также время готовности к выполнению задачи. На основе уяснения задачи командир роты производит расчет времени на подготовку в ы п о л н е н и е полученной задачи. Оценка обстановки осуществляется с учетом прогноза ее развития при подготовке и в ходе выполнения полученной задачи. Она заключается в изучении, анализе факторов и условий, влияющих на ее выполнение, и включает оценку противника, оценку подчиненных подразделений, о г н е в ы х с р е д с т в и соседей, оценку местности, подготовленных условий, времени года, суток и других факторов, влияющих на выполнение полученной задачи. Призрели все, что можно в военном деле. Уровень его мышления соответствовал тому, который был, наверное, в гражданскую войну. Так могут и гайдары всякие в шестнадцать лет полками командовать. А ведь боевой устав это не догма. Для умного человека это руководство для осмысления в новых, других условиях. Ведь именно боевые уставы писались именно кровью. Там есть простые вечные истины, фундаментальные подходы. Просто надо умело пользоваться ими и постоянно думать. и м е н н острый ум, фундаментальные теоретические знания, свежий боевой опыт и холодный расчет должны быть в основе решения командира. Но все было по-другому, все сводилось к принципу: в бой вяжемся, а там разберемся. Или такой же: завели, сели, поехали, там разберемся. Особую тревогу меня вызвало то, что в случае чего мне не сможет помочь артиллерийский дивизион. Он был очень далеко, и чтобы мне помочь, ему надо будет совершить марш. Не сможет помочь наша танковая рота, никак. На в е р т о л ё т ч и к о в тоже не стоит надеяться, у них будет то туман, то золотуха, а самое главное у противника есть зенитные средства. остальные батальоны тоже помочь не смогут, потому что у них свои такие же по сложности задачи. У комбата есть небольшой резерв увидя одного взвода соседней роты, да нештатный разведывод. Это очень мало. Действительно, в Чечне не хватает войск, это факт. Поэтому применять наличные силы и средства надо с большой тщательностью. Противника надо передумать, а не перебегать. Рота растянулась, поэтому я ее остановил, собрал. В это время с п е ц н а з в о з в р а щ а л с я следил за тем, чтобы чеченцы не ударили по нам сзади. Бойцы не истерят, идут нормально. Тем, что вымотались, помогают, забирают все, что можно, включая оружие. Тяжелее всех командирам взводов, сколько раз он пропускает личный состав, потом обгоняет. Тяжко. Со связью все очень и очень ожидаемо, то есть критически плохо. На наших частотах чеченцы издеваются, включают всякую попсу. Особенно раздражало это Пугачева и Ротару. Когда уже закончит свои карьеры, дурацкие мелодии въелись в голову. п р я м о психологическое оружие против нормального человека. Пришли вечером. Результат: потерян один солдат, отстал. Это в чистом виде вина его командира отделения, сержанта. Но он только формальный сержант, по крайней мере на данный момент. Что с него взять? А ведь я с сказал, что в каждом отделении разбирались по двое, следили друг за другом, плюс контроль сержанта. Искать поздно и опасно. Вот так растиламать мальчишку и попал он к таким, как этот командующий. И я, горько. Из-за этого случая я сильно разозлился на себя. Как мы все офицеры предполагали, гора была лесистой, но ближе к вершине были не деревья, а густой кустарник. Контролировать можно от силы 150 метров дороги. И что, товарищ генерал нам это дает? Зато загнал роту в такую ловушку, из которой можно не выбраться. Как можно было собственноручно загнать роту в ловушке противника? Талант надо иметь. Зато сколько, наверное, этот генерал казармы отремонтировал, какую краску умел доставать. Капитан с п е ц н а з в ц очень грязно выругался в адрес генералов и высказал все, что о них думает. После этого высказал мне так, чтобы никто не слышал своих соображений, в которых явно прослеживалось очень тревожное беспокойство. д а в е л до личного состава всю тяжесть нашего положения. Раньше делать этого не хотел. Повисла напряженная тишина. Дал команду окапываться, вести себя тихо. Начали окапываться. Никого заставлять не нужно было. Писназовец несколько раз меня предупредил, что мои от страха не убили его бойцов, которых он расставил, где посчитал нужным. Миномётчик приступил к оборудованию огневых позиций, собрал все мины. е м у ничего говорить не надо. Командир взводов со взводами, командир группы с п и с н а з а м е сообщил. Мои ничего не обнаружили, но я уверен, что нас заметили и сопровождали. Потом капитан собрал своих, они вместе перекусили и распределил своих бойцов, а сам лег. Сейчас самое безопасное время. Железные у этого капитана нервы и полную уверенность в с в о подчиненных, а у меня даже мысли не было отдыхать. Лопат ь не взяли, это л и ч н о мой промах. Так вот, г е н е р а л о в дураками обзываешь, а сам что? г е н е р а л здесь ни при чем. Командир взводов тоже немного перенервничали, все-таки готовились к первой же з н ю бою и не вспомнили. Бойцы, конечно, помнили и не взяли специально, детский сад. Сейчас копают касками, наука им будет. Но копать нормально не сможем. Цена ошибки... Прямая связь между лопатой человеческой ж и з н ь ю и халатностью командира роты и командиров взводов. Решил посоветоваться с командиром минометной батареи. На чего же мне повезло, что именно он пошел со мной. Спокойный, выдержанный. В нем чувствовался специалист в военном деле в каждой мелочи. Профессионалы сразу видят эти мелочи. Поговорили. Он тоже не может ничего предложить, кроме немедленного отхода вниз. Товарищ капитан, смотрите. Показываю рукой направление, говорит солдат. Что это? Не может быть. Боевики шли в полный рост, быстро, легко преодолевая препятствия. Я замер, невольно начал считать. Привел взгляд на правый фланг, тоже идут. Посмотрел на левый фланг, тоже. Рота к бою! Посмотрел на Сашу Прохорова, он уже давно ждал моей команды. Дал команду н а к р ы т и е огня. Первым огонь открыл пулемётчики взвода Кузнецова, убедившись, что здесь все нормально, рванулся гранатомётчиком. У них растерпности не было. Старший среди них сержант быстро доложил свои предположения. Они были совершенно правильные. Сержант был спокойный и сосредоточен. Умный парень, из него получится очень хороший сержант. Огонь разрешил, но приказал вести только прицельный огонь, сильно экономить боеприпасы. Где-то в метрах пятидесяти за спинами наступающих разорвалось две мины. Это командир батареи без меня открыл огонь. Впрочем, там на его командном пункте ему лучше видно. Бегу туда. Ответ получился очень дружным и мощным. Потерь нет. Это самая лучшая новость. Чеченцы отошли. Не ожидали от нас такого, явно. Вот что значит с а м о н а д е я н н о с т ь Наши частоты слушают чеченцы. Вникаются. Как такое может быть, что в з в е н е отдельно взвод роты батальона связь у чеченцев лучше, чем у нас? Я опять удивляюсь, тому, чему не должен. По-другому и быть не может с такими генералами. Посовещались на троих: я, командир группы спецназа, командир минометной батареи. Прикинули, где находятся чеченцы. У них там рядом с а у л о м позиции минометной батареи, которая начала пока что немедкая кидать вокруг нас мины. Так что пока не опасно. Но вскоре нам не п о з д о р о в и т с я Вышел на пол, попросил артиллерию, получил согласие. Значит, дивизион уже на месте, а его батареи уже заняли огневые позиции. Отлично, живем. Командир минометной батареи вышел на связь с начальником штаба дивизиона, навёл, потом корректировал, наблюдая разрывы. Дивизион сильно нам помог. н а ш и позиции совсем нас не защищали от огня минометов противника. Миномет страшное оружие, пронесло и повезло. Но про лопаты теперь я буду помнить всю жизнь. Вот такой боевой опыт. Смешно признаться. Спасибо командиру полка и его заму, который был с нами всегда на связи. Действительно, это был опытный подполковник, который сам прошел все должности командирские, как положено, вызывал все больше уважения. Не было сомнений, что он прекрасно понимал всю дурость командующего. п р и ж и в а л и сидел на связи всегда, предчувствовал, что нам здесь будет очень тяжело. Я был уверен, что мы находимся под полным контролем чеченцев. Решения не было. Думать, думать, думать, как людей отсюда выводить, какой маршрут избрать, по которому шли нельзя, и спецназовец мне об этом сто раз сказал. Значит ли это, что чеченцы тоже думают, что мы знаем, что по старому маршруту идти нельзя, и что есть такое железное правило? Если считают, что для нас это железное правило, то нас там и не ждут. А если они нас за дураков держат, может быть, на это похоже? Как они нас атаковали тупо. Наверное, они обладают полной информацией о том, что из себя представляет наш пол. Пьяницы, бардак да и только. Думают, что приехали алкаши или мясо. В разведку пошли командир спецназа Андрей Гена. Прикрывали бойцы из группы спецназа. В р о д е у меня была винтовка ВСС. Отдал ее Андрею. И того у них на троих две штуки ВСС. Нормально. Пришли. Спецназовцы Андрей сняли двух чеченцев. Командир группы спецназа мне сказал. Юра, надо быстро поднимать рот и уходить. Уходить надо той дорогой, на которой мы сняли этих двух чеченцев. У нас максимум минут десять. Предупредить всех, чтобы не было слышно ни одного звука. Я на минуту задумался. Смущало, что этот маршрут фактически был кратчайшим. Неужели они там оставили двоих и успокоились? Юра, время, решение. Наседал на меня командир группы спецназа. Что смущает? Спросил меня Андрей. Это кратчайший маршрут. Не может быть, чтобы чеченцы оказались такими безграмотными и не организовали на этом маршруте хорошую засаду. Он самый короткий, но и самый сложный. Там с п л о ш ь г у с т о й к у с т а р н и к терновник или что-то похожее. Продираться через него будет очень сложно, так что этот маршрут самый сложный. Вон спросил а н д р е я г е н ы они сами все видели. Уходим этим маршрутом, ответил я. К этому моменту вокруг меня собрались все офицеры. Прапорщика с ними не было. Я установил порядок выдвижения. Первым шел взвод Герасимова. перед ним часть группы спецназа, разумеется, во главе со своим командиром, за ним взвод Прохорова, за ним гранатометное отделение, следом минометный взвод, следом взвод Кузнецова, сам Кузнецов идет последним с Васильевским, за ним на расстоянии два бойца из группы спецназа. принял доклад о готовности, на с р а з у жестко добился, чтобы все разбились на пары, натянули какой-то шнур. никто даже не пикнул, пошли. кусты были настолько густыми и колючими, что пришлось п р о д и р а т ь с я через них, часто ползти. Форма вся трещала. Установленный порядок в движении быстро распался, часто превращался в цепь, что в ы з в а л о большое недовольство командира группы спецназа. Приходилось наводить порядок. Люди выбились из сил полностью. Замполит с двумя полностью выбившими с и л солдатами сильно отстал. Спасибо капитану спецназа, отправил за ними двух своих солдат. Нашли, помогли. На этом привале соврал Роти, что там снизу у п о д н о ж ь я нас встречают. Приободрились, пошли. Вот здесь и сейчас никаких проблем с дисциплиной. Всем внимательно слушают, что им говорят офицеры, и беспрекословно выполняют, по крайней мере стараются выполнить. Всегда бы так. Выходили мы гораздо дольше, чем туда шли. Выбили с сил полностью, я сам еле еле передвигал ноги. Присмотрелся к бойцам, увидел самых выносливых физически и самое главное м о р а л ь н о п с и х о л о г и ч е с к и Самым выносливым в роте оказался Саша Прохоров. о н о и понятно, он только из училища. Вышли в пятом часу утра, оказалось нас действительно встречали. Выходит, я не соврал, подумал я с облегчением. Остальные роты батальона уже вернулись, там есть потери. в Прочем, мне было не до подробностей, едва дождался доклада о том, что личный состав и оружие на месте. Алёк, спать. На охранную оборону заступили старшины роты, техник роты, снаводчиками и механиками, которые на боевые не ходили. Вечером меня разбудили, личный состав тоже подняли, кушают. Без всякой команды собрались все офицеры и прапорщики роты. У нас опять напасть, начал с т а р ш и н а роты. в других ротах потери, добавил техник. Ну и что, война есть война, недуменно спросил я. Так-то оно так, но т а м офицеры бросили солдат, брошенных солдат вывел сержант, как положено с оружием. б р о т е буза началась, офицерам вообще не подчиняются, даже комбату. Перекинулось еще на одну роту, там тоже выказывают претензии к офицерам. Ладно, н у а мы при чем? У нас тоже буза начинается. Как? удивился я. Ну еще не так, только проснулись. по обедать или поужинать, но собираются кучками, шушукаются. У меня плохое предчувствие, поэтому всех офицеров разбудил. Так бы я вас не трогал до утра. Не могу понять, к нам у них что ли претензии? Пока неизвестно. Похоже, претензии будут ко всем офицерам полка без разбору. Но пока что не знаю. Так, т е к о м а н д и р в з в о д а в личному составу, выясняйте мужики что к чему и н а ч и н а т ь разговаривать. Это надо присекать в зародыши. Гена, выдергивай тех самых сварливых и нервных и бери их на себя. Я сам сейчас пойду к людям, начну с первого взвода. Вопросы? Вопросов не было, никому ничего объяснять не надо было. Все командиры взводов мои роты и так и спят и едят с личным составом. Введенный в роте новый сухой закон для офицеров и прапорщиков в целом соблюдался. Вернее, я довел, что иногда мы будем употреблять спиртные напитки, но только по моей команде и только когда добьемся в роте хотя бы приблизительного порядка и дисциплины. Я с прапорщиками и замполитом сплю в отдельной палатке, но замполит лишь изредка спит в ней. так как почти каждую ночь проводит с одним из вводов, причем это его личная инициатива, я ему этого не приказывал, он сам так решил, за что вызвал у меня еще больше уважения. Только я почувствовал, что наконец обуздал эту дикую роту, нет, опять напасть. Только ведь подумал, что этим бойцам можно вполне командовать. Только почувствовал, что у меня действительно начал появляться авторитет среди бойцов, и опять проблемы. Первым делом я решил выяснить, что реально произошло. Быстро умылся, почистил зубы и пошел в ту самую роту, где офицер в бою бросил своих солдат. Шел в полной уверенности, что я сейчас выясню правду и все станет на свои места. Такого быть не может. Что-то не то донесло солдатское радио. Может, ранил кого-то из офицеров, потерял сознание, они подумали, что он сбежал. Скорее всего, так и было. В соседней роте увидел картину на п о д о б и е той, которую самому пришлось пережить, когда после выдачи денежного довольствия личному составу по приказу негодяя полковника воспитателя вся моя рота перепилась. Комбат, зам-комбат, зам-полиб батальона, командир роты и два командира взводов стояли в полукольце и выслушивали крик солдат. Именно крик, иной раз истеричный. Отвечали дерзко, прямо смотрели подчиненным в глаза. Немного в стороне от происходящего стоял начальник штаба батальона. Это правильно, должен же кто-то следить за обстановкой в целом. Подошел к начальнику штаба. Что у тебя в роте, Юра, бузят? Пока сам еще не знаю. Офицеры с личным составом ждут меня. Я пришел узнать, что реально было. Да херово все было, очень херово. Начальник штаба успел мне только в общих чертах рассказать о случившемся. Помешал приехавший замполит полка. Юра, иди в свою роту и держи там ситуацию под контролем. Если еще у тебя выйдет вот такое, то батальон не удержим, уедут домой. Никто их не остановит, а дело идет именно к этому. Первым встретил меня Васильевский. Дела п л о х и хотят тебя видеть. Что говорят? Типа все офицеры сволочи, ничего конкретного. Кто зачинщики? Я думаю, Гавриш, дисбатовский наш авторитет. Странно, там в б о ю о н был рядом со мной, воевал отлично. Я думаю, у него такая злость на всех офицеров мира, что он ее будет выплескивать при любом удобном случае. Это не зависит от того, что мы воевали с ним плечом к плечу. Думаю, он при любом случае будет мстить офицерам. Он внешне только успокоился, а на самом деле именно он постоянно мутит воду. Постоянно пытается за спиной командира взвода его обосрать. Кто еще, как думаешь? Не думаю, а знаю, уверен. г о в о р и ш ь вроде не главный авторитет, но он точно авторитет среди дисбатовцев. И просто его лично многие уважают. Во взводах они не центровые, раньше Бабстовские им не давали, теперь появились другие. Но они не успокоились и ведут свою работу скрытно за спиной у нас. Такие вот провокаторы. Дремали до случая. Как только случай появился, сразу начали п о с т р е к а т ь Остальные что? Они сейчас после первого боя пришибленные, н е у р а в н о в е ш е н н ы е Там и с п у г был, то есть на эту удобную почву падают слова этих дисбатовских и получаем то, что есть. Я бы к стенке поставил того, который д о д у м а л с я на войну нам дать этих дисбатовских. Подошли все остальные офицеры и прапорщики. Что делать будем, мужики? У кого какие предложения? Тебе надо идти и разговаривать с ротой, к о н к р е т н о м мне ничего не предъявляют. Бочку катят на всех офицеров, на комбаты, на командира полка и выше. д е т ь послали нас на убой и так далее. Первым в ы с к а з а л С. я Андрей. А мне десбатовские напрямую говорят, типа, что товарищ лейтенант, если бы мы отвернулись, вы бы тоже первым сбежали, сказал Прохоров. Я подумал, что как назло именно во взводе Саши в ч е р а ш н и й в ы п у с к н и к у ч и л и с а оказалось больше десбатовских. Там был и Гавриш. Именно десбатовские были самыми отморозками. Ему очень тяжело. Помочь ему мало, чем могу. Стройте роту, все как положено, приказал я. Рота строилась неохотно, собирались медленно. Прикрикнул, пошло немного быстрее. Построил в каре, в т р и г р а н и Пока строили, смотрел, присматривался к некоторым. Никакой злобы не заметил. Я знаю, что в роте пошло какое-то недовольство. Предлагаю в глаза, по-честному, а т о н е х о р о ш о получается. Давайте, у кого какие претензии, готов выслушивать в глаза о том, какой я трус и так далее. Именно с меня предлагаю начинать. Это был рисковый ход и неправильный со всех сторон, но единственный, который мог придумать. Если бы ко мне начались претензии, то пришлось бы оправдываться, а это недопустимо для командира. Но при каких обстоятельствах? Я рисковал полностью утраить т свой командирский авторитет в базаре претензий. Первым делом я нашел глаза Гавриша и у п о р п о смотрел в его глаза, смотрел по-доброму и спокойно. Он взгляд не отвел, смотрел смело, но злобы я не увидел. Кто м н а ш е л своими глазами глаза остальных избатовских? р е з у л ь т а т тот же. Повисла тишина. Я выдержал паузу, потом смело, медленно и несколько демонстративно осмотрел весь строй. Выдержал паузу. Получается, лично ко мне претензий у кого нет? Опять посмотрел на Гавриша, хотел, чтобы он прочитал м о е м в з г л я д е просьбу о поддержке. По его л е г к о й у л ы б к е я уловил, что он меня понял. Раз ко мне претензий нет, то к офицерам роты их не должно быть, потому что я командир роты, я е д и н о н начальник в этой роте, отвечаю за всех и за все. Или есть претензии к офицерам роты? К офицерам нашей роты претензий нет, ответил Гавриш. Пока что нет, а дальше посмотрим. Вот дальше и посмотрим. У меня в роте никому претензий нет. На боевых все себя проявили отлично. На этих боевых согласны, а как на следующих будет, неизвестно. Может, вы тоже со остальными офицерами убежите и нас бросите? Гавриш, ты явно высказываешь и мне и всем офицерам роты свое недоверие. А я прямо и скажу, что мы вам не доверяем. Кто это мы? Я, рядовой Гавриш. Первыми со з л о б о й и голосом, переходящим в к р и к зарал Гавриш. Со всех сторон строя послышались: "И я не доверяю". У меня все вскипело внутри, дыхание сперло. Такие ощущения у меня были только в экстремальных случаях. д а ж е вчера в бою после того, как открыли огонь по противнику, мне было легче, с п о т е л и ладони, появилась какая-то горечь во рту. Не пойму я вас. Давайте поговорим. Объясните мне, почему такое недоверие мне? Может кто-то по человечески объяснит, в чем дело? Опять слово взял Гавриш. Вы знаете, что произошло в батальоне? Знаю в общих чертах. Значит, знаете, что офицеры бросили своих солдат в бою, струсили и убежали? Знаю. о г Да почему удивляетесь? Какие гарантии на то, что и вы, товарищ капитан, также не поступите? Гарантий никаких нет. Ты прав, но заранее обвинять меня в трусости — это значит очень сильно меня обижать. Мы вас не обидеть хотим, а просто говорим о том, что мы не можем доверять офицерам роты. Это уже заявил один из дальневосточников. Дальше что? Ну вот ты мне не доверяешь, думаешь, что я сбегу во время боя. Что дальше? А дальше то, что мы с вами больше в бой не пойдем. Это уже был другой солдат. И с кем тогда пойдете? С какими офицерами вы пойдете? Ни с какими не пойдем. Офицерам верить нельзя. Это уже был очередной солдат. Получается, что вы струсили, нашли сейчас повод не воевать, дескать, нет таких офицеров, с которыми мы готовы пойти в бой. Я еще раз обвел строй взглядом, искал поддержки в глазах солдат. Не нужна была поддержка именно солдат. Неужели нет ни одного порядочного, честного, смелого? Мужики, ну были же у кого-то отцы, ну кто-нибудь. Не все так думают. У меня нет претензий к офицерам роты. Не могу никого из офицеров роты заподозрить в трусости. И в ч е р а ш н и й бой это п о к а з а л и выходили вместе. Нахер мы пацаны своих офицеров хотим обосрать? Я всегда за справедливость. Да, в мирной обстановке задолбали они нас. А что мы хотели от офицеров? Что мы хотели, чтобы они нас водочкой угощали? Сам добывай водочку, не тормози и залетай. В бою вообще никаких претензий нет. Это сказал Андрей со смехом. Я был настолько благодарен ему за поддержку, что готов был расцеловать. Короче, я, пацаны, не буду наших офицеров обижать. Не могу я им потом в глаза смотреть, стыдно будет. Не заслужили они такого, наши не заслужили. Как же я могу после того, как мы с ними за последние два дня прошли им п р е д я выкидать? Поддержал его один из сержантов. Кончай, короче, Саня, говном всех офицеров мазать. Ну досталось тебе от них, отсидело зазря, обида у тебя на всех офицеров. Но ну, так же нельзя. Каждый за свое должен отвечать. Это был уже замком взвод у Саши Прохорова, и свои слова он адресовал Гавришу. Короче, пацаны, в чем с ы р б о р Мы что решили нашим офицерам п р е д ъ я в и т ь Неправильно получается, когда нет конкретной п р е д ъ я в ы выкинул кто-то из строя. А что вы считаете это нормуль, когда офицеры своих солдат бросают? Это все зашибись? возразил еще один бывший дисбатовец. Слушай меня сюда, внимательно слушай. Чуть приглушенно оборвал его я. Рота обратила все взоры на меня. Во-первых, ты знаешь, за что офицер бросил своих солдат. Ты знаешь, что он пиджак, этот командир взвода. Какой нахрен пиджак? В смысле? Пиджаками называют офицеров, которые не учились в военных училищах, то есть тех, которые учатся в институте. Если есть военная кафедра, то по окончанию этого института ему присваивают воинское звание лейтенант. И он идет служить офицером на два года. Если нет кафедры, то он идет служить рядовым. Так вот, тот офицер, что сбежал с поля боя и бросил своих солдат, был именно таким офицером. Да ну нахрен! Если так, то какой он нахрен офицер? Возмутился Гавриш. Вот и я о том же. Он призван полгода назад и мало чем отличается от вас. Я не хотел прибегать к такому аргументу. Во мне еще и сидело чувство, в нушенное еще с детства, я отшлифованное училище. Я не считал возможным как-то принижать звание офицеров. Все еще по старинке с ч и т а л что эти вещи подлежат обсуждению только внутри офицерских коллективов. с ч и т а л что солдаты не должны делить офицерских на кадровых и тех, что п р и з в а л и Именно этих самых офицеров и призыву они будут просто игнорировать. Но угроза бунта и последующего отказа воевать перевесила. Я п е р е с т у п и л через себя. Досада на себя лично охватила меня полностью целиком. Я нарушил свою же заповедь. Война в таком исполнении ломает многое. Наверное, это не самое страшное, но других аргументов я не нашел. Салабон, нахрен. Тогда понятно. Кто-то сказал из строя. А у нас в роте есть такие офицеры? Не п н и м а л с я говоришь. Нет, у нас все кадровые. Все закончили военное у ч и л и щ а все профессиональные военные. Говорят, этот лейтенант сын генерала. Это сказал тоже дисбатовец. Не знаю такого. Я не думаю, что здесь на войне в этом говне вы найдете генеральских сынов. к Опять же, я прибегнул к аргументу, который можно отнести к завоеванию дешевого авторитета. Авторитет генералитета был настолько низким, что его невозможно уронить. Но все равно мне это не нравилось самому. Пусть это будет моей местью всем блатным и сынкам, мстить которым я поклялся на выпуск е из училища. Но возможности отомстить не представилось. Рота дружно захохотала. Конечно, я опять допустил запрещенный прием, потому что моя фраза обвиняла высших офицеров всех без разбору. Но что остается делать? У меня нет других приемов. По обстановке. Получается, я ввязался в эту политработу, не обдумав тактику ее в е д е н и я не имея замысла и решения. Получается, сам генерал о в рукаю, но поступаю также. Все по тому же принципу. Сели, поехали, там разберемся. А кто был второй офицер? Тоже пиджак, не у н и м а л с я говоришь. Только у меня возникло чувство, что достигнут перелом, как разговор ушел на новый виток. А кто там второй? Там был второй? Как фамилия или должность? Спросил я. Действительно, я ничего не знал о втором офицере. Бойцы начали говорить между собой. Так кто там был второй? Да никто не знает, товарищ капитан. Был или не был. Вроде вышли вместе два офицера. Один этот самый пиджак убежал. Это точно. А второй вроде бы раньше возвращался за пропавшим солдатом. Его не нашел и сам заблудился. Но потом они случайно встретились. Может, второй ни при чем, сказал кто-то из д а л ь н е в о с т о ч н и о в Второй это замполит их роты. Вроде бы их ротный подтверждал, что отправлял замполита искать солдата и пацаны видели, что замполит мимо них Из головы е л е н а п р а в л е н н о шел назад и заодно спрашивал, кто видел последний раз этого солдата. Там все не так просто. Это опять был Андреев. Ну тогда в чем вообще вопрос? Бывает и такое. Там, я думаю, прокуратура разберется. Говорят, там не Замполит был, а кто-то из батальона. Говорят, это был еще один взводный, но ну, из разведроты. Нет, это был взводный из минометной батареи. Какая разница, в какой должности был второй офицер? Важно то, что его отправили искать солдата, а он заблудился. Любой может в этих городах заблудиться. Вы что не видели, какая там растительность? Одно дело людей бросил, сбежал, другое дело заблудился. Тоже не сахар о с т а т ь с я одному, а кругом духи. Ну что, какие вопросы остались? Давайте разберемся. Возобновил я разговор. Нормально все, товарищ капитан. Нормальная у нас рота. Здорово там вчера мы д у х о м дали. Много завалили. Повезло, что духи посчитали нас легкой добычей. Почти в полный рост шли. Во время капитан спецназовцев с товарищем лейтенантом к у з н е ц о в ы м там духов завалил. Дорогу нам расчистили, тоже повезло. Мы сами много ошибок совершили. Не получалось тихо пройти, шумели, поэтому духи четко шли за нами, ответил к у з н е ц о в Разговор шел в другое русло, начали разбирать в ч е р а ш н и й бой и последующий отход. Бойцы начали не злобно друг другу подкалывать, шутить над кем-то, но что странно без издевок. Конечно, если бы п р а п о р щ и к и р о т тоже были на боевых... Тогда бы безусловно было бы легче подавить этот бунт. Ведь как-то так получается, что все равно прапорщики как-то ближе к солдату и солдат лучше к ним относится. Есть какая-то между прапорщиками и бойцами более близкая природная связь. Но прапорщики все время вынуждены были молчать, потому что сразу получили бы упрек в том, что они в боевых действиях не участвовали. Я это хорошо понимал. И то, что они сами хотели пойти, но я принял решение их оставить на месте, не имело для бунтарей значения. Эта беседа показала, что в роте начали формироваться совсем другие требования к авторитету. Наметились первые признаки, что главным становилось участие в боевых действиях, а не просто участие, а как человек там показал себя. Эти критерии, по крайней мере, мне понятны. Я с ними был согласен, и они были более объективными. Это уже что-то, и гораздо лучше, чем все эти п р и б л о т н е н н ы е понятия, которых по большому счету никто из офицеров не ориентировался. Я распустил роту. Всем офицерам и п р а п о р щ и к а м приказал не расслабляться. Ситуация еще далека до разрешения. Тем более неизвестно, чем там закончится в соседних ротах. Вечером Васильевский мне доложил, что брожения продолжаются. Я и сам понимал, видел, что в одной из соседних рот страсти разгорелись до предела. Солдаты вообще не воспринимали ни одного офицера. Как всегда, ситуацию усугубляла водка. Приехал замк командира полка. Как у тебя обстановка? Службу несут. В этом вопросе пока проблем нет. Провел беседу, вроде бы убедил. Но те, что воду мутят, не успокоились. Кто воду мутит? Дисбат. Понятно. Что хотят? У них ненависть к офицерам в крови. И сейчас они мстят всем офицерам. Вот такая причина. К о мне или к офицерам роты конкретных претензий нет. Можете сами поговорить. Всю ночь все офицеры и п р а п о р щ и к и рот даже не прилегли. Ночь прошла спокойно. Как ни странно, но помогла та же самая водка, точнее коньячный спирт. Одно из подразделений полка стояло прямо у коньячного завода, который боевики предусмотрительно оставили нам целым, и коньячный спирт рекой полился по полку. Остановить это я не мог. Бойцы все равно нашли его и крепко выпили. Свободное отнесение службы легли спать. Это сыграло свою положительную роль. Выпившими были даже те, кто у н е с службу непосредственно на переднем крае. С у т р а никаких поползновений в сторону неповиновения не было. В соседних ротах тоже как-то успокоилось. Там всю ночь провел командир полка. К обеду я окончательно успокоился. Эту ситуацию удалось п р е л о м и т ь Следующую ночь я, как обычно, решил не спать и, назначив, что и к чему, решил после обеда завалиться спать. Разбудили, доложили, что все спокойно. Подошли все офицеры и прапорщики. Разговор завёл Коля Герасимов. Как-то у нас неправильно получается один вопрос. Даже я испугался. Опять что-то случилось? Что? Говори не тени. Все нормально. Я про нас, про офицеров и прапорщиков. Получается, что бойцы нормально себе бухают, и мы ничего с этим сделать не можем. А мы не выпить, не закусить не можем. ч т о т ы предлагаешь? Давай, пока обстановка позволяет, посидим, выпьем нормально. Хочется стресс снять. Все роты бухают, управление батальона бухает, а мы что, рыжие? Я понял, что по крайней мере Герасим и Кузнецова, да и технико-роты мне не удержать от пьянки. Прохоров в силу своей молодости и неиспорченности не пойдет против моей воли. Гена д сам по себе человек совестливый. к т о т и н а тоже совестный, но эти два опытных волка выпьют в любом случае, а про техникуй говорить нечего. Я был уверен, что он в тихаре ежедневно нарушает мой приказ. Как ты предлагаешь организовать? Ты согласен, что кто-то из офицеров должен быть трезвый? Да ладно, выпьем норму и все, ничего не будет. Хорошо, давай сегодня, я сам в ночь пойду. Только надо было пожрать что-нибудь нормально придумать. Надоело это параша. Спожрать в с е о отлично, вас ждали. Тут племсам в х о з рядом. Бойцы уже наелись до отвала говядины. И у нас есть что покушать. Я такой стол подготовил, доложил старшина. Сейчас проверю службу. Ждите. Да мы все уже там проверили. Хотел меня остановить Коля. Ждите, через пятнадцать минут подойду. На позиции было все в порядке. Пьяных не было. Бойцы были сытыми, несли службу. Некоторые прихлебывали немного заваренный чай из кружек. Где все добыли? Вроде бы сходить на мародерку не было у них возможности. Ко мне подошел Андреев, поздоровался. Спасибо тебе, Андреев, помог ты мне, сказал я. Я души, я вам обещал помогать и слово держу, только не всегда у меня получается. Как сейчас обстановка в роте? Пацаны решили, что у нас в роте ч м ы р и офицеров нет, все нормальные мужики, не предадут. Я пошел к своей палатке. На пути я встретил Гавриша, точнее он меня поджидал. Я хотел с вами поговорить, товарищ капитан. Давай поговорим. Я сразу напрягся, не ожидая ничего хорошего. Вы меня извините, это действительно неправильно п р е д ъ я в л я т ь без конкретных оснований. Я был неправ. Знаешь, ты и т в о и к о р е ш а постоянно держите меня и офицеров в напряжении, понимаешь? Я ведь меньше о чеченцах думаю, чем о вас. Это в прошлом. Мы с п а ц а н а м и решили, что больше такой всякой херни не будет. Что это вы так? Мы остаемся на этой войне, а раз остались, значит, надо воевать. Я вам теперь помогать буду. Вы меня еще с этой стороны не знаете. На Дисбате я был нормальным сержантом, старшим сержантом. На меня многие офицеры опирались, а потом, когда я ч е л ю с т ь одному не русскому снёс, все отвернулись, никто на суде за меня не заступился, предали. В какой ты должности был? Замком взвода Мотострелкового. А реально старшиной роты был. Мне полгода до дембеля оставалось. В Кантемировской дивизии служил. Помогай, я тебя не предам. Впереди нас ждут тяжелые дни. Мне нужна твоя помощь, а еще больше она нужна Прохорову. Я ему помогу, к нему больше никто не посмеет на ты обращаться, а к нему на ты некоторые я решу. А что ты так развернулся? Я все таки подумал, что вы здесь другие офицеры, здесь даже командир полка мужик нормальный, даже он с нами говно ложкой жрет. Я протянул г а в р ю ш у руку и крепко о души пожал ее. Товарищ капитан, я знаю, вы там сегодня решили с офицерами посидеть. Не переживайте, сегодня ночью у нас во взводе точно все будет нормально, мы все обеспечим. Вот теперь вроде наступил перелом. Эти дизеля держались до последнего. Это они, обозленные на власть в целом и о ф и ц е р ы в частности, все портили. Они не давали привести роту к нормальному состоянию. И б а б а ц к и е урки, которых высадили в Ростове, выпили от души, впервые поели вкусно, жареная картошка с мясом и прочее. Я разрешил о ф и ц е р а к и м прапорщикам продолжать, а сам пошел все проверить. Служба была поставлена на высшем уровне, всегда бы так. Присел у БМП и начал прокручивать в голове все, что произошло. Прежде всего у меня был вопрос к тому, где во время выхода рот батальона на штурм высот был Комбат. Что он делал, когда начались проблемы? На связи я его не слышал. Но ну, допустим, его в ситуации с моей ротой полностью заменил замкомандир а полка. Это нормально. Но как последний роте в взвод во главе с двухгодичным оказался впереди на самом острие? Это большой вопрос. Вообще, как он допустил, что этого пиджака назначили к нам батальонкомандиром взвода? Допустим, других нет. Но у нас есть замполиты рот, которые закончили командное училище. В конце концов, есть замполиты рот, которые кадры во офицеры. Уж в любом случае смогут командовать взводом лучше этого пиджака. Командиру роты тот же вопрос: почему этот взвод оказался впереди? Комбат совсем не похож на моего комбата в Закво, ветерана 860 УМСП, который в сложных условиях контролировал каждый шаг. Подсказывал, вмешивался только для того, чтобы что-то подправить. С ним было надежно. С этим комбатом очень тревожно. Не могу его еще понять. Не уверен, что он способен командовать батальоном. Надо с ним держать ухо востро. Еще больше вопрос вызвал у меня сам смысл рейда батальона. Конечно, заманчиво взять три высоты тремя ротами одним махом. Но почему бы не обработать их перед этим авиацией и артиллерией? По всем нормам каждую из высот должен брать батальон. Кто этого не знает? Это знает командующий, это знает командир полка, конечно, это знает комбат. Знаю я. Знает мои командиры взводов и замполитроты. Значит, командующий рассчитывал на внезапность и думал, что там боевиков немного, думал, что они в основном в Грозном. Видимо, уж очень хотел отличиться. В этом и есть самая большая опасность. Вот такие подведут, под потери. Лучше уж был бы полный дурак. Ему просто подказали с аккуратные офицеры из оперативного отделения штаба, и он бы выдал их мысли за свои. Да пожалуйста, сколько угодно. Начало светать, спать не хотелось. На переднем крае кто-то усиленно кидал землю, окапывался. Надо бы тойди посмотреть. Говоришь ты чего? Что на тебя нашло? Удивился я. Спать хочу, не могу больше, иначе засну. Вот решил полезное дело сделать. Отдохни. а с к а ж и кого ты там в челюсть двинул. За что тебя посадили? Да был на сроте чеченец, наглый такой, ничего не хотел делать, все хозяйственные работы считал за подлом. м и ц е р ы ничего не могли с ним сделать. Вот однажды он меня послал при всей роте открыто. Если бы я смолчал, то он бы сразу стал главным авторитетом. Я не выдержал и что было с и л заехал ему в челюсть, сломал. Он еще и подлым оказался, начал там говорить, что я его у н и жал как чеченца. А почему-то не сбежал сразу, еще там в Мулина не хотел. Почему? Я понимал, что нас в Чечню отправят, и мне хотелось сюда попасть. У меня с ними свои счеты. Этот ч е ч е н м н е всю жизнь испортил. Я ведь уже начал документы собирать в Московское ВОКУ, думал офицером стать. Вот оно как. Слов у меня нет. А после войны что делать будешь? Не знаю, говорят, судимость в дисбате, и за судимость не считается, если не врут. Не знаю, говорят, судимость дисбате, и за судимость не считается, если не врут. Пойду в летное училище гражданской авиации, если возьмут, а там посмотрим. Туман начал слегка развеиваться, и вдруг я увидел п р и б л и ж а ю щ у ю к перекрестку дороги Зил 130. В бинокль и разглядел в нем вооруженных людей. "Взвод к бою!" скомандовал я и быстро запрыгнул в БМП. Наводчик дремал, а я хлестким, но не сильным ударом отвесил ему подзатыльник. Дал целеуказание всему взводу. К этому времени машина въехала на перекресток. Расстояние было метра восемьсот. Три пушки отработали точно в цель. Доложить не успел, на меня сам вышел оперативный дежурный. Через несколько минут на меня вышел командир полка. Приказал, пока туман полностью не рассеется, просто наблюдать. Как только рассеился туман, я отправил к машине с боевиками две БМП во главе с Прохоровым и два Урала. Только сейчас узнал, что трупы боевиков являются ценным товаром. Им распорядился командующий: будет обменивать на вполне живых наших пленных. Лов был большой: много трупов боевиков, двое живых, тяжело раненных, 20 единиц стрелкового оружия. Днем в д н е в р а с п о л о ж е н и е батальона вышел мой потерявшийся солдат. Оружие свое сохранил, но с ним был трофейный автомат. Выяснилось, что война приспичила не вовремя, отстал, не смог догнать, спрятался и видел боевиков. Одного боевика как-то пристрелил. Солдат часто с отцом у себя в Амурской области ходил на охоту, навыки пригодились. Все подробности выяснил. Комбат сказал писать на него представление на медаль за отвагу. Вечером на совещании Комбат приказал личный состав, выходящий на высоту и отличившийся там, а также участников н о ч н о о г о боя представить государственным наградам. Прочем, от меня требовалось написать фамилию и что именно совершил конкретный военнослужащий. Все остальное возлагалось на штаб батальона. Начались долгие перемещения. в о й на с п и а н с т в о м не п р е к р а щ а л а с ь но была безоговорочно проиграна. Боевики с удовольствием оставляли нам припасы спиртного. а Командир полка забывал уничтожить винзавод и прочие места огнем артиллерии. На каждом совещании главная тема это дисциплина. Полк опять л и х о р а д и л а На д о к о м п л е к т о в а н и е роты замен заболевших пришлось д е с я т о к человек. Это ранее заболевшие солдаты из той же партии в 1700 человек, привезенных из дальнего востока. Через некоторое время началась подготовка к боевым действиям. Полк должен был форсировать промышленный канал и окончательно п е р е р е з а т ь возможность выхода боевиков через южную часть гарнизона. На сей раз подготовка шла по всем правилам военной науки. Отработали все вопросы даже на макете местности. Я с ротой отработал все вопросы. Дисциплина постепенно улучшилась, и можно было больше времени тратить на занятия. Результат не заставил себя ждать. Сначала р л т е р и й с к а я подготовка атаки, потом авиация, потом дерзкий десант одного из взводов соседней роты на противоположный берег. Инженерно-саперная рота навела мосты. Рота с большим трудом, но быстро переправилась на тот берег. На удивление легко развернул роту в линию боевых машин. Командир взводов сработали образцово, набрали скорость. Во второй справа м а ш и н е выстрел из гранатомета, попадание в борт, висевший на борте ящик с патронами, пронесло. Через несколько секунд второй выстрел в ту же машину, рикошет. Коля Герасимов первым открывает огонь по л е с о п о с а д к е откуда было б с т р е л из гранатомета. Все три машины его взвода развернув б а ш н и ведут огонь по л е с о п о с а д к е Рота продолжает движение не останавливаясь. Прибавили скорость. Противник произвел еще несколько выстрелов, мимо. Начался сильнейший обстрел из гранатометов и стрелкового оружия всей роты. Противник залег в бетонном русле одного из каналов. Пехота быстро спрыгнула с брони и залегла намертво. Все попытки к о м а н д и р а в з в о д о в поднять людей не увенчались успехом. Рота лежала и поднять ее было невозможно даже с применением знаменитого метода под названием ё б а н ы м м а т о м автоматом. к о м б а т о р е т требует движения вперед. Даю команду на открытие огня минометной батареи. Командир батареи, который был рядом со мной, реагирует мгновенно. Через секунд сорок на канал высыпались мины. Тем погня у нашей минометной батареи был как в лучшие времена на каком-нибудь германском полигоне. Слышал много рассказов от своих однополчан. Все-таки как правильно и хорошо, когда командир приданного или поддерживающего артиллерийского подразделения находится рядом со мной. Именно командир батареи, а не командир взвода. Когда сам командир батареи на передовой и на своей шкуре получает все ощущения о б щ е в о й с к о в о г о командира, когда вся его батарея находится на г н е в ы х позициях за несколько километров от передовой, начинает очень хорошо работать. Огонь минометной батареи остановил. Спокойно, максимально спокойно приказал командиру взводов опять поднимать пехоту. Замполит уже был там, где и должен быть. Прибегает, сам ведет огонь из автомата. Молодец. Вместе с офицерами поднялись и самые морально-психически устойчивые. Через некоторое время начали подниматься и другие, потом уже все остальные. Заработали пулеметчики, открыли огонь из пушек БМП. Пехота открыла бешеную стрельбу. Пошли дальше. Критический момент преодолели. Пошла пехота. Очередной мелкий канал преодолели сходу. Механики-водители уже неплохо обучились, действовали уверенно. Снова о б с т р е л я и с гранатометов. Остановил роту. Огонь гранатометов велся с предельной дальности, сплошные н е долеты. На меня напрямую вышел командир полка, приказал остановиться на месте, где стою. Противник обнаружен. Меня поддержит с а д е н полка. Командир минометной батареи к этому времени умчался по приказу комбата в другую роту. Впервые в жизни я сам лично в боевой обстановке корректировал огонь артиллерии. Делал эту работу с большим удовольствием, вспомнил с благодарностью и училище и особенно своего отца. с а д е н отработал очень четко, безупречно. Гнозначенному рубежа оставалось немного: очередная лесополоса и канал справа, слева густой кустарник, впереди Алхан юрт. Двум в з в о д о м дал команду на обстрел лесополосы, скорее на всякий случай, без конкретных оснований. Ответа не было. Первому взводу дал команду на обстрел кустарника и получил мгновенный ответ из РПГ и оружейно-пулеметный. Шквал огня обрушился на роту. Крайняя левая БМП разулась и покрутилась вокруг своей оси. Несколько прямых точных попаданий в эту БМП экипаж выскочил. Я это видел лично. Заминка. На своей БМП направился на левый фланг. Как только появилась возможность безопасно для своих машин вести огонь по кустам, дал команду своему наводчику делать это непрерывно короткими очередями. Пять БМП обрабатывали кустарник. Противник, перемещаясь, отвечал. Чеченцы начали отвечать из лесополосы. Загорелась еще одна БМП. Герасим доложил, что экипаж подбитого БМП его успешно покинул. Три прямых попадания. Рота вела самый настоящий бой с противником, боевой и численный состав которого был никак не меньше двух рот. Но у нас была техника, которой не было у противника, и огневая мощь моей роты превосходила огневые возможности противника. Дал команду на ход без согласования с комбатом. Доложил к о м б а т у На се й раз не о р ё т Предупредил, что опять вызовет огонь с а д а н Но н е д о в о л ь с т в и е в голосе от того, что я самостоятельно принял решение на отход, почувствовал. Только сейчас, когда я ч ё т ли в о увидел, что из одного и другого направления по нам идет огонь не менее двух расчетов СПГ-9, я решил задействовать приданное мне из танковой роты танк. Командир экипажа этого танка был мой хороший знакомый, командир взвода из этой роты лейтенант Серега ш и к а р е в Я уже в горячке боя успел услышать упрёк от комбата о том, что я не умею пользоваться приданными средствами танком. Обидно было слышать, ведь я его б е р ё г и не считал нужным его задействовать. Это вместе ещё с одной БМП управление роты был мой реальный резерв. Поставил задачу командира танка на уничтожение СПГ-9. Сразу понял, что лейтенант давно ждал эту команду и с большим рвением принялся её выполнять. Отошли к тому каналу, который самостоятельно форсировали. Сначала отработал наш полковой садин, потом артиллерия старшего начальника батарея БМ-21 Град. Вперед! Рота задачу выполнила, доложил. Две БМП уничтожены гранатометами противника, трое раненых, один тяжело в живот. Уже погрузили их БМП и повезли в полковой медицинский пункт. Командир полка слышал мой доклад, вник в с в разговор и сделал мне замечание, что я сначала доложил о железе, а потом о людях. Обидно, но он прав. Что поделаешь, если у нас это в крови? Это в мозгу. Сначала думаешь об утрате боевых возможностей роты, а потом о людях. Вырвалось. Немедленно приступили к инженерному оборудованию позиций. Это ей самый передний край, какой только может быть на этой войне. Личный состав роты не нужно уговаривать, убеждать в том, что нужно было много копать. Офицер ы указали только место. Я выбрал КП роты. Все закрутилось. Бойцы возбужденно продолжают обмениваться впечатлениями от боя. Такой риск для жизни пережили. Это останется с ними на всю жизнь. Вдруг на позиции г р о т а разорвало из штук пять 1 2 0 м и л л и м е т р о в ы х мин. Бежать некуда и укрываться пока что тоже. Двое раненых, один погиб. Быстро увозим в медпункт полка. Могло быть гораздо хуже, доложил комбату. Не прошло минуты, как я отчетливо услышал разрывы снарядов нашего садом. Видимо, а р т и л л е р и с к а разведка засекла огневые позиции минометной батареи противника. Страшное дело ощутить на себе огонь минометной батареи противника, да еще такого калибра. Рота начала окапываться с такой скоростью, что мне не приходилось командовать этим процессом. Короткие бои сначала соседнего батальона, потом соседней со мной роты нашего батальона. Далее почти непрерывный огонь всех двух минометных батарей и с а д Позднее п о д к л ю ч и л с я целый реактивный дивизион старшего начальника. с а м и х разрывов с моего КП не видно. Очень высоко в воздухе висит вертолет, видимо артиллерия корректирует свою стрельбу с в о ю с т р е л ь бувертолета. с После обеда все боевые подразделения полка находились там, где было приказано. полк задачу выполнил всегда бы так умеем если хотим а самое главное ведь все знают как нужно просто командиру полка дали самому сделать то что он может и знает тем временем я взял с собой Колю Герасимова пятерых солдат и мы пошли обследовать ближайшую местность перед позициями у меня было ВСС и автомат допросился с нами Серега Шикорев для себя оставил Андрея к у з н е ц о в а старались выдвинуться скрытно шли аккуратно соблюдали тишину Впереди шел Коля с Гавришей, напросился сам. Сзади на небольшом расстоянии шел Серега ш и к а р е в который взял у меня в роте РПК-74. После посадки закончилась, уперлась в небольшой орык. Прислушались, тишина. Встали и пробежали в полный рост. Я был первым, за мной все остальные. Поднялись на край канала. От неожиданности я что-то п р о х р и п е л Это был ужас, как в кошмарном сне. На склоне этого канала находилось человек пятнадцать вооруженных боевиков. Я заметил их первыми и мгновенно открыл огонь из своей ВСС одновременно отступая назад, з а д е р ж к о й в несколько секунд. Никой команды я подать не сумел, просто прохрипел. Только увидел падающего на бок бородатого мужика, зеленой повязкой на лбу. Потом падающего тоже на бок сидящего рядом молодого боевика. В этот момент оказавшийся справа от меня ш и к а р е в открыл стрельбу из пулемета. Коля потащил меня назад, Сергей сам отскочил, упали. Боевики открыли б е ш е н ы й огонь. Говори, Штуджи начал бросать гранаты, потом все остальные последовали его примеру. У меня было с собой две гранаты, я бросил одну. Я никаких команд не подавал, но после того, как р ы к забросали гранатами, все почти мгновенно вскочили на край о р к а и начали вести стрельбу. Это, конечно, было крайне безграмотно. Я смог взять себя в руки только через несколько секунд. Подал самую примитивную команду: "Коля, вправо 20 метров, Сергей, влево 10". Офицеры быстро пришли в себя и тоже выдали команды типа г о в о р и ш за мной". Вокруг все тихо, успокоились. Картина была понятна: 12 чеченцев убитых, четверо раненых. Собрали оружие. Вот она школа советской армии на Еву. Вот что значит не в ы с т а в и т ь о х р а н е н и е и не о р г а н и з о в а т ь наблюдения. Вот цена разгильдяйству. Хорошо, что на примере чеченцев. Сидели в т р а н ш е е и просто прятались. Если бы организовали службу как положено, нам бы не поздоровилось. О чем я тут же сообщил всем присутствующим. Привыкли спать советской армии на посту, вот и получили. Как всегда бывает, когда нет дисциплины, заключил я. Коллективно решали, что делать с раненым. и Я колебался, не знал, что делать. Все участники боя имели равное право голоса, не только офицеры. Подавляющее большинство хотело убить раненых. Мне тоже этого хотелось. Меня возбуждало то, что я в этом бою уже убил двоих. Особенно радовало, что убил их лично. Хотелось увеличить этот счет, очень хотелось. С другой стороны, особой радости до б я т ь раненых м н е не доставляло. Все ждали моего решения, и я сообщил: если убьем, то толку не будет; а если оставим живых, то будет возможность их обменять на наших пленных. Причем там даже обменять могут двух или трех к одному. Представьте, что за этих четверых полутрупов можно будет получить 12 н а ш и х пленных. Что выберете? Офицеры меня поддержали. Вызвался Гавриш. Если бы так, как вы говорите, то разговоров нет. А если мы их сдадим? и никто их не обменяет, продадут их за деньги, а через несколько месяцев эти четверо опять будут в строю. И такое может быть, спору нет, согласился я. Тогда давайте этих оставим живых, посмотрим, как будет, а следующий раз решим, как поступать, высказался Коля. Так решили поступить. Выставил о х р а н е н и е доложил о состоявшемся бое комбату. Через несколько минут он м н е ответил, приказал немедленно возвращаться. Вызвал четыре своих БМП, загрузили из живых и мертвых все трофейное оружие. Пока ждали БМП, успела смотреть обоих убитых мною лично. Мне было очень интересно знать, кого я лично убил. По документам тот, что постарше, был 42 лет, родился в Казахстане. Тот, что младше, 21 год, родился в р у с м а р т а н е По прописке оба жители Алханюрта. Нашел у них по 200 долларов, купюры новенькие, забрал себе. Никаких мук совести, наоборот. В них, в этих убитых, я не видел людей. Произошел какой-то перелом. м и р н ы е или не м и р н ы е Не было жалко. Прикрутив все произошедшее в этом бою, я с досады отметил, что если бы был более собраным н и решительным, то мог бы лично убить больше чеченцев. Вдруг меня посетило какое-то чувство неудовлетворенности, досады от упущенной возможности. С другой стороны, очень хорошо, что я к о м а н д и р р о т ы находился на своем месте и уверенно командовал ротой в бою, не прыгал лично пострелять за наводчика или лично поразить какую-нибудь цель за гранатометчика, что и привело к тому, что в роте только трое раненых. Те, что попали под минометный обстрел, не в счет. Впрочем, это заслуга всех командиров. На сей раз надо было похвалить и командующего, и командира полка, и комбата. Тяжело это признать, и особенно похвалить нужно командиров взводов. С третьей стороны, какого чёрта я лично попёрся в эту разведку, да ещё офицеров за собой потащил? Это не дело командира роты. Надо командовать, а не ренджеры себя корёжить. Всё равно не получится. Надо готовить свою ротное внештатное разведотделение срочно. Человек шесть-семь отобрал, достаточно. Я долго смотрел на этих убитых мною лично боевиков. Этот, который постарше, мог бы выращивать спокойно хлеб. Явно колхозник, явно мужик на все руки мастер. Руки сильные, н а т р у ж е н н ы е Нелегко ему хлеб доставался. Курил. Да и без этого видно, что он неправоверный мусульманин. Второй тоже сильный парень, зеленой повязкой. Тоже, судя по рукам, не бездельник. Но этот явно отморозок. Таких надо убивать. Таких оставлять живых нельзя. Забрал себе его зеленую повязку. Резко повернулся в сторону раненых. Мои подчиненные, добрые души, вкололи раненым промедол. Один тот, что постарше, в сознании, просят не убивать. Трое других тоже мужики в возрасте за 40 лет. Молодых нет. Не успел я вернуться на к п р о т ы как там тут же настиг меня зампех батальона. Тимофеев, а кто нахрен будет заниматься эвакуацией твоей подбитой техники? Этот майор был хороший человек, добрый и грубый, много помогал, часто делал то, что не должен был делать зампех батальона. Но должен был делать я со своей ротой, причем не ставил нам это вину и не выпячил в а свою работу. Но сейчас после боя и перед лицом н е м и н у е г о й наступающей ночи при нерешенности очень многих задач он вывел меня из равновесия. А что командир роты должен эвакуировать с поля боя поврежденную технику? Это моя нахрен работа. Я что ее другим БМП таскать должен? У тебя танк стоит без дела. Ты чего рёш? ь Танк воевать должен. Вы что не знаете, чем надо эвакуировать технику? Ладно, я сам справлюсь. В Другой роте возьму танк. Майор явно обиделся. Я был неправ. Только вечером я вызвал к себе экипажи подбитых машин. Давно хотел с ними поговорить, руки не доходили. Эти ребята пережили в этом бою такое, что врагу не пожелаешь. Попадание к у м у л я т и в н ы й гранаты в БМП – это непростое испытание. Мне надо было понять их состояние. Конечно, к этому времени все четверо были уже пьяные, но д е р ж а л и с ь бодро. Немного поговорил и уложил их спать на КП-роты. дал команду старшине организовать ужин для офицеров и п р а п о р щ и к о флоты со спиртным, просил приехать Зампеха, сказал, что срочно нужна помощь. Приехал, сходу попросил у него прощения. Офицеры прибыли уже все слегка пьяные, даже з а м п о л и т был выпивший. Старшина и техник непонятно. Как вы могли без меня? Зря вы так. Ужин отменил. Сели ужинать с Зампехом, нормально. Ночью при проверке выявил, что вся рота выпившая, но сильно пьяных не заметил. Ничего не говорил, потому что бесполезно. Да и мне самому было все понятно. Я сам хотел выпить сегодня, снять напряжение. На следующий вечер собрались на ужин все о ф и ц е р ы п р а п о р щ и к и На сей раз все нормально. Разобрали все о мельчайших деталей. Пол контролировал большой участок от промышленного канала до Алханюрта. Роту растащили, растянули на несколько километров. Некоторые блокпосты состояли всего т о из одного отделения. р а з в е д а н н ы х не было никаких, совершенно. Чтобы обезопасить по возможности свою роту, предполагаемых м н о ю местах, возможно, нахождения боевиков, ночью я обнаруживал цели и вызывал огонь минометной батареи из Саден. Каждую ночь, иногда два или три раза. Государственным наградам за последние бои я представил весь личный состав роты. В разговоре с командиром роты н а с т о я л на том, чтобы отдельно были представлены к наградам командир минометной батареи со своими солдатами и весь кипаштанка. Он не был против того, чтобы представить к награде м и н о м е т ч и к о в но экипаж Танка не хотел. Помогла моя настойчивость. Командир полка и так уважительно о т н о с и в ш и й с я ко мне, командир роты, батареи, но все-таки особенно уважительно начал относиться командиром м о т с т л е л к о в ы х рот и разведроты, поскольку сам командир полка позволял нам больше, чем это было принято обычно. То в отношении типа Ванька Ротный, сложившийся на фронте Великой Отечественной войны, прочно ушло в прошлое. У нас такого не было вообще. Даже напротив, командир полка очень часто внимательно в ы с л у ш и в а л наши мнения и часто с ним соглашался. Комбату не всегда это нравилось, но явно они это не показывали. Кроме того, у меня было подозрение, что командир полка выделяет меня из числа командиров остальных мотострелковых рот, больше и чаще спрашивает моё мнение, что вызывает раздражение у Комбата. С другой стороны, Комбат начал действовать все более и более уверенно и профессионально. о до в р е м е н о с этим у него в общении, даже со своим заместителем, начало проявляться некоторое высокомерие и раздражение. Он категорически не любил разговаривать с людьми. Все больше к о м б а т склонялся к тому, чтобы просто о т давать короткие приказы и отказывался в разрешении задать вопросы или возразить. Все начали проявлять неудовольствие к о м б а т о м а мне такое его поведение чем-то нравилось. Например, совещания были очень короткими и предельно конкретными. Однажды я даже заступился за него, когда услышал критику в его адрес. Он не был самодуром, он был умен, очень сильно начитан, иногда что-то цитировал и делал это очень уместно. Зубежную литературу он тоже знал, иногда прибегал к цитатам из нее. Когда-то однажды он мне задал вопрос: "Ты знаешь, кто такой Сунь Цзы? Это автор Трактата и с к у с с т в о войны? Уже неплохо, читал? Нет, плохо. Приедем с войны, займись серьезным чтением." На этом разговор был закончен. Я престал быть ему и н т е р е с е н как собеседник. Он любил людей, это было видно. Дант во всем. Он делал над собой очень большие усилия для того, чтобы сдерживаться. Низкий уровень в о и н с к о й дисциплины батальоны, наложенные на то, что он не мог что-то кардинально изменить, делали его крайне нетерпеливым в общении. А его вполне нормальные требования для батальона, где соблюдались все боевские законы, здесь выглядели как придирки и чванство. С ним было невыносимо тяжело. Но я все-таки часто просил его уточнить задачу в целях ее уяснения и добивался того, чтобы Комбат начал со мной разговаривать. Ходил всем видом, при этом показывал, что я тупой. В общем, комад был полной противоположностью командира полка. Утром меня вызвал командир полка. Прибыл. На КП полка, кроме командира полка и офицеров штата полка, находился мужик в камуфляжной форме, в туфлях без знаков различия. Командир полка обращался к нему, товарищ генерал-лейтенант. Перед штабной палаткой стоял БТР-80 ВВМВД. А у входа в нее рядом с нашими бойцами стояли здоровые солдаты в б у н и р о в а н и и спецназа ВВМВД. Подходи, Юра, сюда, ближе, сказал командир. Генерал поздоровался со мной за руку. Юра, тебе предстоит сегодня выполнить очень важную, деликатную и секретную боевую задачу. О ее выполнение ты не будешь рассказывать никому до того момента, пока не выполнишь. Задача выглядела как не очень сложная. С запада на г р о з н о наступал один из мотострелковых полков СКВО и уперся. Не может пока пройти дальше. Сильное сопротивление боевиков. Применять в этом районе артиллерию и авиацию не можем по той причине, что в одном из зданий находится засевшая там группа Собру, в главе с майором ФСК. К тому же с ними находится ценный агент, чеченец. Силы группы на исходе. Вот уже второй день они отбивают яростные атаки боевиков. Только что пропала с ними связь. Видимо, сели аккумуляторы. Надеюсь, что в этом причина. Двое раненых было. Медикаментов нет, воды нет. Боеприпасы на исходе. Боевики явно не ждут удара с юга. Они хорошо осведомлены о том, чем занят наш полк и понимают, что мы в город не сунемся, а лишь блокируем его с юга. Группу надо вытаскивать. Свет роту командир отправить не может, она слишком занята на выполнение другой задачи. Но выделит мне одно отделение из этой роты на БРМ. Обговорили замысел, силы и средства взаимодействия. Задачу понял. Вопрос, почему бы эту задачу не поставить спецназу в в м в д задавать не стал. Я беру четыре БМП. С каждого взвода по одному штатному отделению плюс свою БМП. Со мной пойдет один мой командир взвода и командир взвода из дивизиона. Кроме него сажаю на свою машину еще пять пехотинцев из числа добровольцев, включая сан-инструктора и артиллерийского разведчика, к о т о р ы й был вместе со своим командиром взвода. За себя в роте оставил Герасимова. Поехал со мной Кузнецов. В город шли не по дороге, пришлось сделать к р ю к по полю. Самый опасный участок был около километра. Укрыли за посадкой. Разведчики доложили, что в прилегающих дороге домах боевиков не видно. приняли решение замазать грязью все опознавательные знаки на машинах. У разведчиков нашлось два чеченских флага. Прикрепили один на БРМ, второй на мою БМП. Жаль, раньше не додумались. Началось творчество. И во всю начала раскрываться солдатская смекалка. Вот так должен быть устроен настоящий воинский уклад. Командир полка торопит. Кузнецов с разведчиками пошли стоящие в нескольких сотнях метрах заброшенные дома. Привели оттуда двух чеченцев и кучу гражданской одежды, плащи, старые пальто, куртки. Чеченцы оказались боевиками, вооруженными с автоматами. Взяли их без единого выстрела, потому что они спали безмятежным сном в лучших традициях п р о й д е н н о й ими советской армии. А что еще делать на дежурстве? Не службу же нести? Принесенное барахло разобрали и одели поверх формы или вместо нее. Я снял шлемофон и одел когда-то формованную меховую шапку. Сочетание с моей небритостью получилось хорошо. Даже вблизи в нас трудно было разглядеть русских. Сохранившуюся у меня зеленую ленточку, которую я снял с головы убитого мною чеченца, отдал Кузнецову. Дошли руки до пленных. Жить хотите? – спросил я, направив на них свою ВСС. Хотим. Не убивайте нас. Мы ничего плохого не сделали. Мы в колхозе раньше работали. Наз Дудаев мобилизовал. Мы не хотим воевать. Я раньше каждое лето в Россию ездил, строил. Не убивайте, пожалуйста. А мы не хотим вас убивать. Если поможете нам, то останетесь живы. Чем мы можем помочь? Недалеко отсюда, в одном из домов в вашем окружении находится группа наших товарищей. Нам надо ее вытащить оттуда. Покажите, как лучше пройти и подойти к ним. Давай, командир, покажи, где они находятся. Я достал карту и показал, где находимся мы и где этот дом. Туда можно нормально пройти, но без техники. Сейчас наступят сумерки и на технике можно подъехать вот сюда. Один из боевиков ткнул пальцем в карту. А оттуда спокойно пройдем к ним пешком. Как это спокойно пройдем? Там что ни кого нет? Удивился я. Там к ночи в соседнем доме оставят одного пулеметчика и одного гранатометчика. Сейчас там грозно м не до вашей группы. А как мы их обезвредим? Товарищ капитан, мы справимся. п р и н е л с сержант из разведки и ухмыльнулся такой улыбкой, что у меня по телу мурашки пробежали. А что в остальных домах? В них ночью человек по 10-15, Там другое дело. А почему здесь только два человека? Потому что там хорошо простреливается, там почти 100 метров пустыря. Зачем там больше? Логично. А откуда вы все это знаете? Мы сами из этого отряда. Поверили. Как только начали спускаться с умерки, тронулись путь. Подъехали к установленному месту. Разделились на группы и обследовали ближайшие частные дома. Собрались, оставив в некоторых домах охранение. Впереди м е т р х в 100 от нас тот самый кирпичный частный дом со сваленным по периметру забором из красного кирпича. п р о с о ч и т ь с я к нему незаметно не получилось. Что дальше? Возможно, мы захватим этот частный дом, допустим, даже без стрельбы. Что дальше? Наши в пятиэтажке не знают, что здесь уже свои. Связи с ними нет. Если мы попробуем подойти, то они по нам откроют прицельный огонь. Решение. Собрал всех. Два варианта. Если возьмем частный дом без боя, то один из солдат снимет нательную рубашку и пойдет, размахивая ей к нашим. Без всяких криков. Не должны по нему стрелять. Там его из пятиэтажки, в которой сидят боевики, будет не видно. Потом уже с оружием подойду и я поговорю с майором из ФСК, если он еще живой. Опять вышел командир полка и торопит. Если тихо взять чеченца в частном доме не получится, тогда штурм. Вызываю две машины. Одни подъезжают на определенные мною места, и каждый из них открывает огонь в определенные мною заранее секторы, очертил сектор огня непосредственно по дому и п р и л е г а ю щ е й т е р р и т о р и и Мы начинаем кричать, нашим отходить к частному дому и сами пробуем идти к ним. Остальные силы и средства действуют по моей команде и по обстановке. Не умно и не хитро, но до других вариантов не додумался. Как только отойдем, в любом случае артиллерист вызовет огонь дивизиона, и она накроет весь этот район. Чеченцев оставили на броне, связанными заложники. Я с двумя разведчиками отправился к дому. Страх меня сильно сковал. Я мысленно молил Бога о прощении и просил оставить нас всех живых. Шли открыто. м н е казалось, из первых же шагов за нами пристально наблюдали. Разведчики оказались хорошими артистами. Шли вдвоем впереди и делали вид, что тихо разговаривают, п р и н о с и л и еле слышны какие-то выученные несколько слов из чеченского языка, так что их нельзя было различать. Изображали полную расслабленность, показывая всем видом, что они знают, что находятся в безопасности. Я посмотрел на все вокруг и вдруг меня пробила острая мысль, пробила как копьем по всему телу. Мы были хорошо видны не только чеченцам, но и с крыши пятиэтажки, которую занимали наши бойцы МВД. Они могли нас убить. Черт, как я это не просчитал, как не додумался, какая детская ошибка. Еще несколько пар шагов и мы попадем в мертвую для нашей пятиэтажки зону. Еще чуть-чуть. Вот уже бойцы вошли в эту зону. Все нормально, обошлось. Теперь и меня не пострелят. Все это торопыжество и невнимательность моя. Ну и что, что командир полка торопит? Надо успевать думать, если ты настоящий командир. И все-таки не хватает мне еще опыта. Это тоже факт. Осталось совсем чуть-чуть, метров двадцать. Из частного дома раздался гортанный чеченский голос. Видимо, спросили пароль. Я заметил того, который спросил. Он был в п р я м е о к н а возле входной двери на пятом этаже. Второго не видел. Мы продолжали движение. Один из разведчиков обернулся ко мне. Я рванулся к нему. Он слегка пригнулся. Я о п р с т и на его плечо с в о й ВСС и произвел выстрел. Рванули в дом. Заскочили. Я пролетел мимо чеченца, в которого стрелял. Он убит. В комнате была хорошо оборудованная пулеметная точка. т о й чеченец, как сидел на стуле, так и не успел с него встать. Один из разведчиков успел приставить к его рту автомат. Я посмотрел ему в глаза. Мне показалось, он хотел что-то крикнуть. Я тут же выстрелил в него. Получился только громкий вздох. Подошел вплотную и выстрелил в голову. Разведчики тут же обшарили карманы, быстро обменялись чем-то и через несколько секунд протянули мне купюру в долларах. Это ваша доля, товарищ капитан. Я на секунду задумался и забрал деньги. Первоначально я хотел оставить деньги этим храбрым солдатам. Я не знал их совсем, но уже сильно уважал. Это были уже не школьники и не п о т у ш н и к и это были настоящие солдаты. Конечно, мне эти деньги были не нужны, а точнее им они были нужнее. Но я хотел ощущать этот боевой дух опять. Ведь первый раз мне это очень понравилось. Эти деньги – это самый настоящий запах добычи. Оказывается, в доме было трое чеченцев. Один из них спал, и разведчики его прирезали. Вызвал в дом к у з н е ц о в а с г р у п п о й связался с полком, дождался от полка ответа, что с в я з и с нашими по-прежнему нет. В дом к нашим осаженным пошел солдат из моей роты, доброволец. В о д н о й руке он тащил радиостанцию, а другой размахивал белой нательной рубахой. Солдата впустили в дом. Через несколько секунд я уже разговаривал с их командиром. Пошел я и двое разведчиков. Влетели в выбитую дверь подъезда и сразу наткнулся на выставленный мне в лоб холодный ствол автомата. Даже в такой теме я смог разглядеть напуганное и крайне уставшее лицо бойца с о б р Спокойно, ребята, свои. Где ваш командир? Быстрее, мужики, соображаем, если хотим жить. Я здесь. Из проема квартиры первого этажа вышел человек. Товарищ майор, быстро и тихо отправляйте своих людей в тот дом, ясно? Немного повысив голос, произнес я. Ясно. Все ко мне. к о л о м о й о р о м мне показался очень знакомым, но я не придал этому значения. Через несколько секунд на лестнице собралось человек двенадцать. Собираемся все здесь, уходим в частный дом тихо, без всякого шума. Ко мне обратился какой-то с о б р о в е ц Ты кто, командир? Я назвал свое звание, должность и фамилию и уже тише добавил: я не командир и не ты, а товарищ капитан. Ну извини, командир, я старший лейтенант и у себя в отряде обращаюсь капитаном на ты. А потом ты в такой форме, что не скажешь, что ты капитан. Я только сейчас вспомнил о том, что одет как чеченец. Надо же в такой обстановке и в такой момент и все сильно, но ну, тихо рассмеялись. Конечно, это было смешно немного, но и мои нервы давали о с е б е знать. Все хорош, давай, мужики, собираемся живее. Ко мне подошел их старший, майор ф й с к а и произнес: "Здорово, Юра". Это был Игорь к о п ы л о в Обнялись. Игорь, быстрее выноси раненых сюда, к выходу. Сколько их у тебя? Трое. Видимо, еще одного ранили, пока мы шли им на выручку. В квартирах первого этажа были пробиты дыры в стенах между квартирами, так что можно было перемещаться по всему дому, не выходя на улицу. Когда мне доложили, что все в сборе, на п о з и ц и и остался только пулеметчик из Собра для прикрытия нашего отхода, я дал команду немедленно покидать дом. Прошло все тихо. В частном доме разобрались немного. Первыми пошли разведчики, за ними пронесли раненых. Мои бойцы помогали их нести. Мы отправились дальше. Кузенцов с группой остался прикрывать. Как только впереди идущие достигли домов, за которыми стояло два БМП, началась стрельба со стороны боевого охранения справа. Я дал команду одной из БМП выдвинуться в сторону охранения и прикрыть его огнем. БМП завелась, выехала из з а дома, проехала метров на 50 в сторону, остановилась. В чем дело? Почему н е открывают огонь? Неужели что-то с пушкой? Эти мысли промелькнули мгновенно, казалось, что прошла умма времени. БМП наконец открыла огонь. Видимо, н а в д ч е к не сразу сориентировался. Я обернулся в сторону того дома, где осталась группа Кузнецова. Они уже во всю бежали к нам. Молодец! з а н я л и позицию. Надо было ждать отхода боевого охранения. Такую команду они получили. Товарищ капитан, дайте нам сходить за ними. Мы быстро. Обратился ко мне сержант-разведчик. В этот момент началась стрельба со стороны боевого охранения слева, и почти одновременно с ним начался обстрел пятиэтажки, где еще недавно находились мы вместе с этой группой. Видимо, чеченцы еще не поняли, что произошло. Они не знают, что их там уже нет. Идите, сказал я разведчикам. Ко мне подбежал командир с о б р а в ц е в со своими бойцами. Командир, что делать будем? произнес он, продолжая снаряжать свои магазины. Воевать будем, раздраженно ответил я. Это понятно. Какая у нас задача? Ждать мою команду. Дал команду второй машине выехать и прикрыть боевое охранение слева. Следом дал команду остальным двум БМП подъехать ближе ко мне. БРМ оставил на месте. Тем временем Кузнецов связался с обеими боевыми охранениями. Доклады боевого справоохранения, что все, включая р а з в е д ч и к о в в сборе, отходят, не прекращая огня. Командир, давай отходить. Время. В этом районе боевиков как грязи. Я тебя прошу, отходим. Опять наседал на меня командир Собравцев. С одной стороны, он прав, я и сам хотел уйти раньше, и психологически я его понимал. Он сам уже спасся из того ада, в котором оказался, а тут опять на грани. Вспомнилось, как тогда после первой своей курсанской т сессии я проехал на Южный Кавказ в Калининграде и как ухмыляясь со стороны осматривали меня курсанты первокурсника, пехотинцы, миллионеры. Невольно посмотрел на уставшее лицо этого миллионера. В нем была мольба, в ы р а ж а ю щ а я огромное желание поскорее все закончить. б о й слева не утихал. Дал команду двум БМП из тех, что были в резерве, подъехать и вести огонь по противнику. Подъехали и тут же открыли огонь. Погрузка произошла мгновенно. начали отходить. Доклад от командира БМП, п р и к р ы в а в ш е й боевое охранение слева, что все в сборе, дал команду двигаться в сторону БРМ. Сам, отъехав метров на триста в поле, остановился. Все три БМП набрали скорость и вели огонь короткими очередями. Противник пытался достать их из СПГ. Посмотрел на н а в о д ч и к а Вижу, товарищ капитан. Огонь. Дал команду механику догонять наших. Впереди выстроились уже колонны из трех БМП и БРМ. Кузнецов дал им команду прекратить огонь. Сейчас мне не давала покоя мысль, всех ли я собрал. Вроде бы доклады были, но кто проверял? Все-таки одно дело, когда штатные подразделения, сержанты все знают и чувствуют локоть соседа, а здесь собранная солянка. Прекратила огонь и моя машина, все спокойно. Быстро проверяем людей. От м о е й р о т ы все на месте, от р а з в е д ч и к в все на месте, артиллерист со своим артиллерийским разведчиком на месте. Игорь доложил, что у него тоже все в порядке. Только сейчас я дал команду артиллеристу вызвать заранее оговоренный огонь дивизиона. Я решил дождаться открытия огня, чтобы лейтенант из дивизиона мог его скорректировать, хоть приблизительно. Командир, чего ждем? Я тебя прошу, давай скорее. У меня раненые товарищи. Боюсь, что один из них не дотянет. Деликатно уставшим голосом попросил меня командир с о б р о в ц е в В этот момент в нужном районе начереваться снаряды нашего дивизиона. Поехали. Обернулся, посмотрел в с п о л о х и огня, стало спокойнее. Шли в темноте, но на хорошей скорости. До полка дошли нормально. Уже на подходе к полку нас два раза обстреляли из пулеметов, свои. Обошлось. Но орал я так, что у меня и без средств связи могли услышать на КП п о л к а Подъехали сразу к пункту, все уже ждали раненых. Я предупредил. Потом подъехали прямо к КП. Построились. Вышел командир полка и начальник штаба. Командир всех поблагодарил и сказал, что все, кто участвовал в этой вылазке, будут представлены государственным наградам. Разведчики повели пленных к себе. С ними будут разбираться начальник разведки полка и особисты. Всю группу во главе с Игорем позвали в штабную палатку. Кроме агента чеченца, его сразу увели в сторону и повели к кургану особистов нашего полка. До меня дошло, что не зря у него было постоянно спрятано под б а л а л а в о е лицо. Туда же в штабную палатку позвали меня с Кузнецовым. Генерал обратился к Игорю и милиционерам. крепко каждому пожал руку, поблагодарил и сказал, что всех наградят. Сказал он спасибо и нам с Кузнецовым. Сказал, что лично проконтролирует наше награждение. Командир полка объявил, что всех сейчас помоют, покормят, устроят на ночлег, а генерал добавил, что утром они вместе с ним уедут в Ханкалу. Я что-то не пойму, вы знакомы? Вдруг задал вопрос Игорю генерал. Так точно, товарищ генерал-лейтенант, ответил Игорь. Откуда? Мы вместе с капитаном Тимофеевым начали службу в Сибири, но оттуда нас д в о вых отправили служить в Степанакерский полк. Попали в одну роту. Я был замполитом роты, а он командиром взвода. Ну и отлично, з а б и р а й его Тимофеев. Отметьте, можно, заслужили. Я вызвал старшину и попросил организовать самый хороший, который только возможно стол. Вызвал Гену Васильевского, познакомил их с Игорем, сказала Гене, что он сегодня дежурит всю ночь. Старшина договорился с батальоном, и мы с Игорем и Кузнецовым пошли в баню. Быстро помылись, воды горячей было мало. Когда вернулись, стол был накрыт. Кузнецов с нами посидел недолго, но разобрали по косточкам весь бой. Проговорили всю ночь. Я рассказывала себе, Игорь рассказывал себе. Получилось так, что прибыв в м о т о с ы л к о в у ю дивизию в н а х и ч е в а н и и которая была подчинена в тот момент по гран войскам КГБ СССР, Игорь показал себя с хорошей стороны и после передачи дивизии в 1991 году обратно в вооруженные силы. Игру предложили продолжить службу в КГБ России. Направили на учебу, потом оставили в Москве. Подробнее он ничего рассказать не мог. Я отнесся к этому с пониманием. Женился, получил квартиру в Москве, родил сына. Как по армии не скучаешь? Бывало, вспомню, как мы служили. Ностальгия. Нравилось мне много. Мотострелковая рота, мощь какая. Но ну, ты сам знаешь, какое отношение к з а п о л и т а м в войсках. Я терпеть этого уже не могу. Поэтому не жалею. Вспомнили всех, Новикова особенно, и только хорошими словами. Несколько раз добрым словом вспомнили Комдива в Сибири, который настолько к нам п о о т и ч е с к и отнесся, что выдал в самый разгар антиалкогольного маразма по бутылке коньяка в дорогу и закуску. Я рассказал про тот ужас, как мы формировались. Оказывается, Игорь знал о ситуации вообще и про наш полк в частности. И самое страшное, что с его слов о том, что представляет собой наш полк, знают боевики. Игорь рассказал, как оборонялись они с о б р е в ц а м и в этом доме, о том, что он пережил, о том, когда узнал, что им на выручку будет направлена группа из полка, как сильно обрадовались, когда ждали они все нас, п р о с т у пехоту, но боялись, что если мы не дойдем, то придется умирать. Сопоставили время, когда им сказали о том, что мы идем, и когда я получил задачу, вышло, что им сказали немного раньше. Хотелось поговорить и все рассказать, но Игорь буквально выключался, засыпал. Да и меня так и тянуло в сон, что я не мог дальше с ним бороться. Утром расстались. Игорь оставил мне т е л е ф о н и адрес. Договорились встретиться. Осталось только выжить. Политики объявили перемирие. Это вызвало взрыв недовольства в войсках. Пошли разговоры про предательство. Дошло до того, что мы, офицеры, между собой заподозрили в предательстве генерала, в тот момент командовавшего тем, что п а ф о с н о называлось нашей группировкой. Генерал был слишком болтлив на телекамеры и никогда не разговаривал с командирами батальонов и рот. А ведь в этой группировке батальонов было всего-то несколько. Эта война вообще показала, насколько у этого верховного главнокомандующего оказались болтливые генералы. Особое раздражение среди них вызвал командующие другими войсками. Почему? Потому что эти самые ВВМВД холили или л е л и лилиили, комплектовали по потребностям за счет вооруженных сил. Ведь в армии даже бригады спецназа ГРУ ГШ. оказались не укомплектованы полностью личным составом. Планировалось наводить порядок на Кавказе без привлечения вооруженных сил. Армия сейчас делает работу именно МВД, и оказалась не б о е г о т о в о именно по причине того, что у к о м п л е к т о в а л о с ь части в ВМВД. И этот генерал громче, чаще всех виден в телевизоре. Ну ладно, не получилось, бывает. Тогда повинись на всю страну, признайся или хотя бы рот закрой. Эти мысли овладели нами и довели нас до крайнего раздражения на весь генералитет. начались бесконечные переговоры. Я категорически не хотел в них участвовать. Повезло, что все-таки командование рот и взводов не особенно к ним привлекали, а вот офицерам управление батальонов и полка не открутиться. Офицеры рассказывали, что увидели Масхадова, передавали свои впечатления, но мне было это совсем неинтересно. Большую опасность я чувствовала от того, что р о т а сильно р а з б р о с а н а Все мои мысли были запятнаны тем, как обеспечить в таких условиях н е с с е н и я службы. Роту пополнили двумя утраченными в бою БМП, почти новые. Однажды вечером меня вызвал Комбат и предложил немного поужинать, выпить, соответственно. Вместе с офицерами управления б а т а л ь о н а и остальными командирами роты батареи. А ты почему, Юра, у в и л и в а е ш ь Не хочешь в переговорах поучаствовать? Я посмотрел на Комбата и раздумывал ответить ли ему правду. Не хочу. Почему? Неужели не интересно посмотреть, с кем воюешь? Не интересно, я и так знаю, кто эти люди. Скрытный ты какой-то, не могу тебя понять. Командир, ты хороший, но я как твой командир обязан знать не только твои деловые качества, но и личные. Я открыт. Это ты-то открыт. Всего что касается службы. А я вот, Юра, с удовольствием здесь воюю. Давно пора этот Кавказ на место ставить. Я без удовольствия. Считаю, что можно было без войны обойтись. Ты что, пацифист? Не обзывайтесь. Какой из меня пацифист? Как без войны? Без войны они отсоединятся от России. Вот и хорошо. Не понял. Я говорю, а что плохого, если Чечня отсоединится? Россия развалится, другие захотят. Кто другие? Дагестан, к а б а р д и н о б а л к а р и я и вообще весь Северный Кавказ. Не думаю, что весь. Не думаю, что Северная Осетия этого захочет. Во-вторых, если все, кого вы назвали, уйдут из России, нам будет лучше. Им не знаю, о них не думаю, но нам будет легче. Чем лучше? Без Кавказа будет нам легче. Слишком разный у нас с ними менталитет, разное мировоззрение. И я не совсем люблю этот Кавказ, очень не люблю. А ты прав, я тоже не люблю их всех. Но ведь что нам политики говорят? Говорят, что тогда уйдёт Татария и Башкирия. Только сейчас я уловил в его словах лёгкую и з д ё в к у не ко мне, а ко всем этим пропагандистским штампам. Не уверен, не вижу связи никакой. Выходит, ты Юра воюешь за то, чтобы Чечня осталась в России, но не хочешь победить? Победить хочу. Ничего уже сейчас не поделаешь. Войну мы начали. Теперь надо побеждать. Мало ли как, я думаю. Я офицер и есть приказ. Мое мнение спросят на избирательном участке. Избирательный участок. Это дерьмо. Это дерьмо затели дерьмократы и довели страну до такого состояния. В его слова х опять была легкая издевка. Я догадался, что он так не думает. Да какого? Союз распался. Здесь он уже почти в открытую х м ы л я л с я Ну и что? Что в этом плохого? Что плохого в том, что мы с туркменами, грузинами, украинцами, а з е р б а й д ж а н ц а м и и прочими живем в разных государствах? н а х р е н нам все эти республики? Что плохого о того, что они ушли? Я вижу только хорошее. Живем мы так плохо не потому, что они ушли, а потому, что у нас власть такая тупорылая. Потому что мы сами ее нормально выбрать не можем. На счет всех согласен, а вот на счет белорусов и украинцев не согласен. И опять у него л е г к о я у х мылка. Так ведь это сами украинцы не захотели новый союзный договор подписывать, поэтому подписали беловежские соглашения. Да, украинцы были самыми главными сепаратистами союза, кроме прибалтов. Ничего не скажешь. Выходит воюш ты Юра без идеи? Идея моя – это приказ командира. Неважно, как я думаю, важно, что решили те, у кого власть. Иначе анархия. Может, они правы, что Новгородская область уйдет из Псковской области? Если Чечня получит независимость, а мне такому тупому сапогу это не объяснили и мне этого не дано понять. Давно слушавший, з а я з а в ш и й с я диалог между мной и комбатом, остальные командиры роты, заместители комбата поддержали меня. Да поставить забор метров десять на границе с Чечней и нас на прикрытие госграницы. И делу конец, в ы с к а з а л с я начальник штаба батальона. На каждую автоматную очередь с их стороны залп садом, добавил командир минометной батареи. Ладно, я с вами согласен, господа офицеры. Ну, вот что делать будем с солдатскими матерями. Они у нас тут ходят, как у себя дома, жалуются на вас, что вы бездушные и все такое. Надо прекращать эту в а к х а н а л и ю с матерями. У них одно на уме – увести своего сына домой. Предложение? Резко оборвал о ф и ц е р в к о м б а т Надо, чтобы как-то МВД им и занялось. Легко сказать, кто им команду такую даст? Ельцин? Кто еще? – ответил я. Понятно. Ельцин бухает б е с п р о б у д н о Он об этой проблеме не знает. Тогда собрать их всех и вывести в маздок? Не пойдет. Они сюда быстрее нас доедут обратно. Все замолчали. Комбат был прав, но разговор с ним разговаривать ни у кого уже не было сил, нежелания. А кто отвечает за охрану тыла? – спросил я. Умный, резко ответил Комбат. Наступила полная тишина. Никто не знал, что делать. Ну и подрывая деятельность под личиной всемирного добра, всем уже очень надоело. Мое решение такое. В р о т и комитета не пускать. Заниматься матерями будет замполит батальона, поэтому всех их из рот разворачивайте и п р и в о з и т ь сюда замполиту. А что здесь с ними делать, мы тут с ним подумаем. Другого выхода нет. Я вышел после ужина в полной решимости прекратить деятельность солдатских матерей. Благо в моей роте их появление н о с и л о эпизодический характер. Там, где приехала мать конкретного моего солдата, им встречу о б е с п е ч и ю и устрою ее нормально. А если приезжает какая-то общественница из комитета, Эту в батальон и без всяких разговоров. В роте ноги е ё не будет. Тем более возить ее по отдельным постам, по которым разбросано рота, возможности нет. Рота разбросана на три с половиной километра. У меня на е н постах две БМП с экипажами и пять пехотинцев. На второй только н а в о д ч и к и механик, один танк Т-80, старшина, т е х н и к роты, два автомобиля с водителями изввода обеспечения батальона. Все офицеры роты, кроме меня, на постах. И это все. Больше резервов нет. Хватит. Пусть жалуются, кому захотят. Ночью решил проверить, как м а й р отнесет а службу. Скрытно вышел примерно на триста метров вперед от позиций, предупредил на всякий случай т е х н и к а р о т ы обогнул минное поле, прошел вдоль лесопилки, не заходя в нее, там растяжки, и, слегка пригнувшись, спокойно дошел почти до позиций, немного ползком, встал на бруствер и соскочил в окоп. Бойцы были сильно напуганы, но увидев меня, обрадовались. Зря. Всю ночь гонял все посты роты, давал водные. К утру расстреляли почти весь б о е н к о м п л е к т Дисциплина была уже на удовлетворительном уровне. Война расставила все по местам. Но с несением службы большие проблемы, как я и думал. Утром в лесопосадку пошел старшина и п я т е р бойцов. Нашли там трех убитых боевиков с оружием. Это послужило хорошим уроком всей роте. Убитые случайные боевики оказались украинцами в нашей форме. Один из них с погонами старшего лейтенанта. Прежде чем отдать эти трупы о с о б и с т а м я провел их по всем постам роты. Народу это подействовало, ведь чисто внешне эти украинцев от нас не отличишь. Я тоже принял самые решительные меры. То, что я сам лично дежурю каждую ночь, это уже было сложившейся традицией еще за Кавказия. Но меня на все три с половиной километра по фронту не хватит, и хронический недосып тоже давало себе знать. Иной раз забываешь кое-что. Во-первых, дал в зубучку командирам взводов, во-вторых, вытащил из позиции к себе Замполита, чтобы разделить с ним ночь по частям. в т р е т ь и х направил вместо Замполита старшину. Они через ночь менялись техникам. И главное, обязал всех солдат, которые будут дежурить ночью, укладывать спать не позже шести часов дня. На деле они имели возможность лечь спать уже где-то в половине третьего, что я приветствовал. Повторную подобную проверку я уже не проводил, боялся, могли свои п о с т р е л и т ь Но стрельбу ночью вели частенько. Вызов огня артиллерии превратился в хорошую н о ч н у ю традицию, как салют. Я знаю, что командиру полка жаловались на этот счет неоднократно, но до меня претензии не доходили. Комбат тоже меня покрывал, и я одобрял свои молчаниям м на этот счет. Постепенно моя пехота обживалась. Надоскали ковров, кастрюль, чайников, печек р а з н о м а с т н ы х солений, в а р е н ь я и всякой всячины. Частенько меня кормили свежей говядиной. Я знал, откуда все это. Одно слово, мародерка. Специально закрывал глаза, потому что я считал важным, чтобы у солдата был быт как можно лучше. Чем лучше у солдата быт, тем лучше он службу тащить будет. И это для меня самое главное, ведь я им дать ничего не могу. Мне было все равно, что будут думать о нас чеченцы. Чем хуже, тем лучше. Меньше будет желающих в Россию вернуться. Однажды техник притащил на КПРоты Зил 131 с кунгом и прицепом. Это был брошенный кем-то автомобиль, п р о с т р е л е н н ы й и разукомплектованный. Зато сам салон Кунга и прицепа был удовлетворительным на мой крайне непритязательный в этих условиях вкус состоянии и готовый к проживанию. Приказал отмыть и кое-что поделать. Договорился с командиром инженерной саперной роты, и он отрыл нам окоп для них. Натянули моск сет. ь Жить можно. В Кунге разместились мы с а м п о л и т о м в прицепе – прапорщики роты.